Глава третья. Мейнпорт, 11 августа 23-го года, ООК, после полудня. «Хух, хорошо!» — удовлетворенно выдохнул я, плюхнувшись в персональное кресло в персональном же закутке в мастерской, куда ходу никому, кроме меня, не было. Наконец-то вздремнул. о о а а Ну да, почти никому, за исключением шерстяной нечисти». «Запрыгивай, Зик!» — похлопал я ладонью по коленке. Мня. Да не, тебе я всегда рад. Ложись и не выпендривайся. Гладить буду. прр Но вот другое дело. С котом даже послеобеденный сон, так сказать, сиеста, веселей. А когда он и кот еще и урчальник врубает, такое умиротворение накатывает, что готов всему миру простить его мерзость и меркантильность. И полубессонная ночь тому не преграда. Спрашиваете, чего это меня козявит и что я делал указанной ночью? Неужто податливые оказались настолько ненасытными? Честно говоря, вовсе нет. Меня и самого надолго не хватило. Когда я чуть ли не по принуждению, оно, мягко говоря, как-то не так. Короче, от податливых я свалил довольно быстро. Зато дома, как засел за найденный смарт, так и опомнился уже часу в четвертом утра. Настолько там много всего интересного оказалось. Сколько-то, конечно, урвал подремать, но о том, чтобы выспаться, речи не шло. Только крепким кофе и спасся, а то бы спалился еще в первой половине дня. Плюс повезло, что сегодня по серьезным задачам не работал. но ну, после обеда, как известно, с древнейших времен полагается поспать. Чем я, собственно, и планировал заняться прямо здесь и сейчас. И даже приступил к выполнению, ну почти. Из объятий морфея меня вырвала пронзительная трельс Марта. мля торил гаджету недовольный Сигизмунд, успевший пригреться у меня на коленках. «Целиком и полностью поддерживаю, коллега», — поморщился я, но марты из кармана таки выудил. «Хм, ну и что же ему понадобилось столь неурочный час?» Первая сонная одрю уже прошла, и теперь рингтон Смарта не казался таким уж оглушительным. Да и не был таковым изначально, мне обычной третьей громкости хватало для повседневной жизни. Плюс вибрация. Ну а тут еще и мелодия индивидуальная, Вовина. «Внимательно!» Гаркнул я в трубку, мазнув пальцем по иконке вызова. «Привет, профессор!» Жизнерадостно рявкнули на том конце провода. «Не ждал, что ли? А чё, голос сонный?» «А ты догадайся!» Подпустил я сарказма в тот самый голос. «Чего надо?» «Профразговор есть!» — снизил громкость напарник. И заинтриговал ещё сильнее. «Конфиденциальный!» «В смысле... А, понял. Так в чём проблема? Подваливай ко мне в мастерской никого!» «Не катит!» «А чего тогда?» «Можешь организовать э, э еще один испытательный выезд?» «Что, прямо сейчас?» Брови мои от изумления полезли на лоб. И хоть Вова этого не видел, ему хватило и моего голоса. Иначе чем еще объяснить его непривычную серьезность? «Да, Олег, прямо сейчас. То есть как можно быстрее. Конкретную точку скажу, когда повторно созвонимся. За городом, проф. Вов? Да?» Какой был блудняк ты опять в лес? Пока не могу сказать, но с выездом не тени Все настолько серьезно? Серьезней некуда. Когда ждать? Через час, не раньше. Вздохнул я, поднимаясь с кресла. Сигизмунда при этом естественно уронил, и тот обиженно взвыл, обложив меня смачным кошачьим матом. Пока с Агараси договорюсь, пока трак подготовлю, пока проходная, так что час — это даже излишне оптимистично. Ладой, не стал спорить напарник. Как за периметром будешь, звони, скажу, куда рулить. И отнесись к делу серьезно, Олег, даже более чем серьезно. Отбой. Я с уставился на смарт, короткими гудками, извещавший о разрыве связи. Потом вырубил звонилку и глубоко выдохнул сквозь зубы. Ох-ох-ох. Ну а что тут еще скажешь? Если я правильно понял напарника, тут велел как можно тщательнее подготовиться к акции, то есть быть готовым и к мордобою, и к огневому контакту. И уж тем более к поспешному бегству. Это кто же его так принял? Зиг с компашкой. Вряд ли он бы сообразил, как намекнуть. Тогда кто? А пофиг, один хрен лезть под раздачу. Поэтому дробовик в тачку надо закинуть и наследный револьвер, благо я его уже очистил от навоза и даже проверил на практике. Не самая удобная штука, больше выпендрежная, серич статусная, но за неимением других вариантов сойдет и этот. Ничего, вот только немножко разгребемся с текучкой, Смострячий себе джентльменский набор на все случаи жизни, благо модельной линейка тех же глоков, на которой у меня имеется полный набор технической документации, для этой цели подходит идеально. Будет у меня и пуколка скрытого ношения, и основной ствол, и даже что-то типа Деринджера в кобуре на лодыжке. Хе-хе, да. Сам не заметил, как начал в оружейного маньяка превращаться. Еще бы броник какой, но этого добра гражданским вообще не полагается, разве что самопальный. Кстати, зарубка на память. Уж с этим-то вообще никаких проблем. Титановые пластины я могу делать любой толщины и конфигурации. А если с ними ещё и поколдовать, заюзов мускус, чёрт. Ведь реально можно будет получить броню толщиной с бумажный лист, но при этом не уступающую по качеству полноценным собратьям. А подложку смострячить вместо резины из пористого пластика. Мяаа. Нет, Зиги, тебе со мной нельзя. Отвлекся я от заработавший на всю катушку конструкторской мысли. Все, брысь. Мля. Да запоминай, нашел чем пугать. Бог в помощь. Мля. Ну реально не могу, все, отвалил. Хм, еще вот дилемма. Пойти поискать и гарась или ограничиться звонком. Последнее довольно-таки нагло с моей стороны, но напарник дороже личной репутации. Тем более, что детей мне с боссом не крестить. Опять же, он махровый синтоист. Да и терпеть его осталось не так уж долго, счет идет на месяцы, если не недели. Ладно, позвоню. Он мужик по-своему справедливый, плюс трудоголик в не самом плохом смысле слова, так что поймет и простит, если отговорюсь срочной надобностью кое-что проверить в полевых условиях. В конце концов, по его же теме работаю, ну, типа. В общем, за периметром я оказался уже минут через двадцать после разговора с напарником. Можно сказать, повезло. И Гараси в подробности вдаваться не стал, мол, надо, значит, надо. Скорее всего, тоже занят был. Плюс на проходной знакомая смена дежурила, так что тоже особо не докапывались. Да и сам я долгими сборами не заморачивался. Поехал как есть в рабочей сбруе и типовом комбезе. Вырулився в одной дороге на ближайшую улицу Фавела, я снова выудил смарт из кармана и активировал вызов. Благо даже в основную телефонную книгу лезть не пришлось. Хватило странички последних контактов. — Алло, Вов? — Сам ты алло, профессор, — радостно рявкнул тот. — Быстро ты молодец. Короче, рули на второй чекпоинт Мейнпортран, а от него строго на запад порядка трех километров. Там будет скала примерная, ну ты знаешь, палец. — Окей, принял. А ты как туда забрел вообще? Это же далеко. — Подвезли меня, — буркнул напарник. — Все, проф, не задавай глупых вопросов. И газуй побыстрее, а то тут все на нервах уже. «Так эти все с тобой уже давно?» — ухмыльнулся я. «Это многое объясняет Вов». «Позубоскали еще», — сбросил тот вызов. «Ну и ладно, зато мне хоть немного полегчало. Определенность как-никак. Теперь могу потихоньку подобраться к тому самому пальцу и оценить обстановку с безопасного расстояния. Ну, в теории. На практике это все вилами по воде писано». И снова угадал, блин. Незаметно подобраться не удалось, поскольку я представления не имел, с какой стороны торчит Вова. Из его намеков было понятно, что надо искать какой-то транспорт, но ведь трака замаскировать можно и даже нужно. Но, как оказалось в суровой реальности, рауль сли а это однозначно они, их трак я как облупленный знаю, этим заморачиваться не посчитали нужным, да и припарковались у самого пальца, так сказать, под тенью. Условный, конечно, как и любая тень на раксане но тем не менее. Понятно, что последний километр я реально крался, поэтому трак заметил сильно заранее. И опознал без труда, стоило только глянуть на него через оптический зум камеры Смарта. Но определившись, шифроваться дальше не счел нужным уже я, а смысл. Кто я, супротив охотников-профессионалов. Если бы им это было надо, они бы меня еще у второго чекпоинта срисовали. Просто кто-то из них засел бы на верхушке пальца, да палил окрестности через оптику винтовки. И не факт, что не палит прямо сейчас, так что я отбросил сомнения и поддал газку. Надо сказать, картинка через пару минут открылась прямо-таки идиллическая. Знакомый трак, приткнутый к скале, и не менее знакомой рожи, правда, в данный момент слегка так напряженные. Интересно, что именно эти двое, Рауль и вова не поделили, и где мать так ли? Впрочем, к чему гадать, сейчас все и так выяснится. Припарковав трак метров в пяти от машины Рауля, я выбрался из кабины и направился к сладкой парочке, придерживая правый брючный карман, порядочно оттянутый трофейным револьвером. Разве что не насвистывал беззаботно, а так полный набор. «Привет, Рауль!» — кивнул я охотнику. Задрал голову и выдал чуть громче. «Привет, Ли!» А следом понизил голос. «Пошел в жопу, Вова!» «Сурово, справедливо!» — скривился тот. «Не тебе не хворать, Генри!» — усмехнулся Рауль. — Так это у тебя ко мне серьезный разговор? — на всякий случай уточнил я. — К тебе, сска, кому же еще? — пожал плечами охотник. — С этого балабола какой спрос. — Вот сейчас обидно было, — надулся мой напарник. — Переживешь, сска. — А Рауль и впрямь на взводе, хоть и пытается не подавать вида. — Занятно. — Я весь внимание, Рауль. — Вижу, — холодно выдал тот. «Объясни-ка мне, Амиго, как вы умудрились подгадить серьезным людям из Порта Либера, а? Ну ладно этот, ну ты, Генри, я был о тебе лучшего мнения». «Вообще без понятия, о чем то Рауль?» Моментально ушел я в отказ. «Точно, сска? Точнее, не бывает, заверил я, так что жду подробностей». «Да возговорились, что ли?» — прифигел охотник, чуть ли не слово в слово. «Вов, так ты тоже не в курсе?» — перевел я взгляд на напарника. Тот едва заметно мне подмигнул и медленно кивнул. «Проф, я сам охренел от таких предъяв, а подробностями делиться наш общий друг не желает». «Друг, как же!» — иронично скривил в ухмылке рот Рауль. «А кто же еще?» — изумился Вова. «Лепший кореш, и вдруг такое. Проф, знаешь, что он мне заявил?» «Ну и? Что со мной разговаривать серьезно, бестолку, прикинь?» «А это? Я думал, что новенькое. И ты, Брут!» притворно заломил руки Вова. «Но «Ну что за жизнь пошла? Хоть в запой уходи! разочарование Повсюду одни только разочарования!» «Так, Рауль, я тебя понял. Оставил я без внимания Вовин Перформанс. Излагай, потому что гадать, по какому поводу оправдываться, я не в настроении». «Ладно, Амиго, вот эти типы вами обоими сильно интересуются уже довольно давно», протянул мне свой смарт Рауль. «И ты тоже глянь, балабол!» «Хм...» Надо же, Зиг собственной персоной. И почему я не удивлен? А на следующей фотке Гектор угадал, в общем. Но какая все же ирония. Пока мы собирались подтянуть к решению проблемы Рауля, проблема уже сама его подтянула. Впрочем, нам же и проще. Сейчас только кое-какие подробности выясним, и можно будет колоться до самой задницы. Думаю, Вова возражать не станет. Рауль, а почему ты только сегодня на нас наехал по поводу этих придурков, если они уже давно в фавеле нарисовались? Зашел я не с самой очевидной стороны. Да потому что раньше их серьезной угрозы не считал, ска И никто не считал. Так приперлись какие-то, хотят странного. Мало ли таких дебилов. А теперь стало быть считаешь, ухмыльнулся Вова. Считаю. Я парни натурально охренел, когда узнал, чьи это люди. Ну и чьи же? Хмыкнул я. Дона Аурелиос, сска. «А кто такой этот Дон Ауре?» — начал было я, но Вова бесцеремонно меня перебил. «То есть ты с ними связываться не станешь? Зассышь!» Рауль, которому был адресован вопрос, как-то странно на нас обоих покосился и промолчал. «Ладно, замяли», — выдохнул я сквозь зубы. «А по что тогда Вову кошмаришь?» Тут уже Рауль не выдержал. «Да я вас предупредить хотел, а вы чего навыдумывали?» «Текайте, хлопцы, вам звезда!» Не удержавшись, подколол охотника Вова. — Так, что ли? А ты подумал о том, что текать нам попросту некуда? — Вряд ли, — поддержал я напарника. И это он, но еще не в курсе, что текать скорее ему самому придется, а вовсе не нам. — Да чем вообще сска? — взъярился Рауль. — Вов, похоже, времени у нас нет совсем. Пришел я к неутешительному выводу, проигнорив охотника. Ходить вокруг да около тупо некогда. — Согласен, — вздохнул Вова. Выкладывай все как есть, хрен с ней, с прибылью. Парнем мать вашу!» «Успокойся, Рауль», — осадил я охотника. «Сейчас все расскажу, только ответь на один вопрос. Тебя лично припрячь пытались? Ну, по просьбе какого-нибудь большого человека, которому не принято отказывать в разных мелочах?» «Меня нет», — помотал головой Рауль. «А насчет кого-то еще не в курсе, но слухов не был, если ты об этом...» «Я, кажется, узнал про Дона Аугуста?» Влез в беседу Вова. «Аурелио!» — поправил его охотник. — Случайно, сказал же, предупредили меня по большой дружбе. А я вас решил. Уже и сам не рад, что с вами с связался. — А он не безнадежен, проф. — Согласен, Вов. — Да что же вы за уроды такие? <молкнулся> — схватился за голову Рауль. — Знамо какие, <молкнулся> — солидно пробасил Вова. — Моральные. — Да пфу. — Короче, Рауль, слушай сюда. Вернул я беседу в конструктивное русло. Этих двоих, мы знаем, уже пересекались при не самых приятных обстоятельствах, но, как видишь, отбились. — Даже странно, — хмыкнул охотник. — Да они просто нашего профу недооценили, — пояснил Вова, — а теперь, видать, решили собрать подкрепление. — В общем, вот этот, Зик, а второй здоровый Гектор по кличке гиккон Что они не местные, мы и сами догадались, но не думали, что дело зайдет настолько далеко. Начал я изливать душу. Но сама история, если честно, началась гораздо раньше и вовсе не с этих типусов, а с двух других придурков. Вот, глянь, узнаешь? — не вглядел Сарауль в экран моего Смарта, хотя вот у этого рожа смутно знакомая. — Лука и Гонсало, вместе гоночная команда Торнадо, может, слышал? — Ну да, что-то такое, — покрутил охотник ладонью в воздухе. — У Инки, поинтересуйся, она тебе такого пораскажет посоветовал Вова. — Обязательно, — смерил его уничижительным взглядом Рауль. — Но мне что от этих дебилов? — Тебе от этих, как ты выразился, дебилов прямая угроза, как минимум твоему бизнесу, как максимум еще и жизни, — огорошил я собеседника. — Подробнее надо? — Это еще спрашиваешь с Должен сказать, Рауль оказался весьма благодарным слушателем, и это при том, что рассказ наш порядочно затянулся, главным образом из-за Вовы, который проявил склонность к лирическим отступлениям. А некоторые эпизоды он и вовсе разыграл в лицах, живописуя мои рукопашные подвиги, естественно, те, которым сам был свидетелем. В общем, слушал Рауль предельно внимательно, плюс по ходу истории несколько раз начинал задумчиво озираться. Видимо, прикидывал, вызывает ли или ни к чему оно. Характерный знак, кстати. Я бы даже сказал, звоночек. Получается, не настолько у наших знакомцев между собой доверительные отношения Или Рауль просто не хочет подставлять напарника под удар ну тут я могу запросто выдать желаемое за действительное, просто потому что не люблю разочаровываться в людях». Как выяснилось, слушал Рауль не зря. А еще он умел анализировать и делать выводы, что и показал первый же его вопрос, адресованный Вове. И проходимец по этому поводу позавчера Клини подбивал. Ну, про гипотетическую партию мускуса. Хе, вот этот поворот. Даже не возьмусь предположить, кто про гипотетическую первым ляпнул. Для Вовы такое столь же не характерно, как и для грубоватого охотника. — Рауль, ты теперь к каждому моему слову придираться будешь? — возмутился Вова в ответ. — Несколько, только к гипотетической. И долго ты собирался мне по ушам ездить? — Столько, сколько нужно, — отрезал Вова. — делаешь же серьезное. Я тебе не жалкий десять литров. — Так у вас реально до хрена? — покосился на меня Рауль. — Я-то думал, этот вон тип по привычке припис э чутка преувеличил. — Реально, — кивнул я. — Конкретно сейчас восемьдесят литров в двух бочках-сороковках. Так что есть варианты можешь только одну забрать, например. — Да не в этом проблема, ска, — отмахнулся Рауль. — Забрал бы и больше, но вы же на рассрочку не согласитесь? — Кредит не обслуживаем, — на какое-то мгновение опередил меня Вова. — Проф, а ты не вздумай его слушать, сейчас на жалость давить будет. — Не угадал, ска, — угрожающе попер на Вову Рауль. Давить я буду на ваш инстинкт самосохранения, а кое-кому еще и на совесть. И не надо на меня так смотреть, Влад. Ты когда я вообще собирался мне про эту подставу рассказать, а? Девочки, девочки, не ссорьтесь, — вклинился я между ними. По-моему, у нас есть повод договориться полюбовно. Рауль, омега никаких подстав. Вова просто прощупывал почву. Мы же не предполагали, что все так завертится. И у нас уже был план, — поддержал меня напарник. — Как и обычно, хреновый, — хмыкнул охотник. «Зная тебя, Влад, ты бы просто спихнул мне мускус, и люди Дона Аурелио наехали бы уже на меня». Он думал об этом. Без тени сомнения сдал я Вову. Но сошлись мы на другом варианте. «Рауль, как ты смотришь на то, чтобы раз и навсегда избавиться от конкурента? Причем конкурента могущественного. Согласись, это же не в твоих интересах. Выход на довольно узкий рынок Мейнпорта воротил из порта Либера». «Да это да, понятно», — страдальчески поморщился Рауль. «Но, парни, вы не догоняете Если Дон Аурелио в Мейнпорт, значит, у него здесь есть потенциальный партнер по бизнесу и как минимум предварительной договоренности. Просто так такие дела не делаются. Есть и что? — уставился я ему в глаза. — Для тебя, конкретно для тебя, это что-то меняет? — Это меняет все. Мы не потянем такого конкурента. Похоже, придется возвращаться в Порто Либера, — вздохнул охотник. — А там особо не разгуляешься, постоянно кто-нибудь над душой стоит и ноет. — То есть ты заранее смирился, — не поверил я своим ушам Ты ведь даже не собираешься бороться, верно? — А толку, — развел руками Рауль. — Попомни мои слова, Генри. Не пройдет и трех месяцев, как люди Дона Аурелио подомнут под себя всю фавелу. И те охотники, что не разбегутся, будут горбатиться на него за гроши. — когда ваш единственный шанс предельно жестко пресечь попытку внедрения. Сейчас, когда людей из Порта Либера здесь не очень много, пока еще не поздно, и пока они еще не примелькались СБ. Причем второе даже важнее, заострил я на этом факте внимание собеседника. В текущий момент в случае разборки шеф Мюррей воспримет людей Дона Аурелио как наглых гастролеров, возмутителей спокойствия, и как минимум не станет им помогать. Но когда тех будет достаточно много, когда они интегрируются в структуры теневого бизнеса Фавелы и смогут обеспечить хоть какой-то порядок, партнер Дона Аурелио легализует их в глазах безопасников. И вот тогда уже точно вам всем звезда. Потому что тогда еще и Мюррей будет играть на их стороне. Или как минимум подыгрывать. Бардак в фавеле шефу точно не нужен. — Откуда ты все это знаешь? — с подозрением уставился на меня Рауль. — Охренеть у тебя связи, Генри. — «Да я как бы помягче выразиться, далеко не последний человек в корпорации. — Здесь, на раксане уточнил я. А еще я довольно близко сошелся с шефом Мюрреем. На почве неприятностей, которые я доставил его службе. «И у нас с ним заключен некий пакт. Неважно. Короче, я имею доступ к шефу УСБ и могу с ним кое о чем договориться. Например, могу сделать так, что он закроет глаза на бесследное исчезновение нескольких пришельцев из Порта Либеро, если, конечно, их не начнут отстреливать прямо на улицах Мейнпорта или в Фавеле». «Это кое-что», — медленно процедил Рауль, «но недостаточно для окончательного решения вопроса». «А как тебе вот это?» Протянул я охотнику взломанный смарт-мертвеца из саванны, предварительно выудив тот из кармана. Он не запаролен, листай смело. Что это? Вернее, чье это? Я так подозреваю, что бывший владелец моей тачки — координатор будущего трафик-лайна. Слишком уж много у него в смарте всякого вкусного, а тебе просто не успел показать, — предвосхитил я Вовин наезд. Короче, там и предполагаемые маршруты, и места нычек, и контакты в фавелии в Мейнпорте. Словом, Рауль. Влезть на вашу делянку, ребятки собирались всерьез и надолго. Вам несказанно повезло, что исполнители оказались, мягко говоря, не очень умными, а еще порядочными разгильдяями. — Да, эти могут с Немного не в попадах охотник. — Ну так что скажешь, Рауль? — Не потянем, Генри, — отрицательно помотал тот головой. — Они нас числом задавят. — Со временем может быть, но не сейчас. Пойми, Рауль, реагировать вы должны быстро, крайне решительно предельно жестко, даже жестоко. Да не можем мы просто взять и их всех перестрелять, рявнул охотник. Вернее, очень даже можем, но это ничего не изменит. За исключением того, что после этого нас точно всех грохнут, перебьют поодиночке. Будут гнать по всей колонии, пока не загонят, или пока мы на диких не нарвемся. В любом случае, нам не жить. И что если... Задумался я и расплылся в довольной ухмылке. Рауль, мы должны смотреть на сложившуюся ситуацию не как на повод для кровавой разборки, а как возможность перейти на новый уровень. Это же просто до гениальности. Станьте посреднической структурой между мейнпортом и внешними поставщиками. Вы, охотники, фавелы, сами. Не воспринимайте поставщиков из других мест как конкурентов, воспринимайте их как торговых партнеров. Иными словами, предоставьте им возможность беспроблемного сбыта, оптового. И тогда никому не придет в голову организовывать какой-то еще канал. Потому что зачем? Ведь есть же уже нормальный вариант. Это о чем, проф? Вон Рауль понимает о чем. Понимаешь Рауль? Очень смутно, сска. Но мысль заманчивая. Проф, я, кажется, допер, но а как ты выйдешь на основного клиента, нашу гипотетическую шишку из корпорации? Вов, а мне это не нужно. заменяет и сделает кое-кто другой. Вот сейчас не понял. — Короче, парни, план такой, — заговорчески понизил я голос. — Начнем мы с того, что я поговорю с шефом Мюрреем. Мейнпорт, 12 августа 23-го года, ООК, первая половина дня. — Вызывай, шеф, — робко сунулся я в дверь, слишком хорошо знакомого кабинета. — Заходи, садись, — буркнул Мюррей и испустил страдальческий вздох. «Но от какого х... отставить? За что меня так Всевышний наказывает, а? Ты случайно не знаешь, Генри?» «Видимо, у меня карма плохая», — повинился я, плюхнувшись в предложенное кресло. Дверь, естественно, тоже прикрыл. «Хотя в этот раз вы как нельзя вовремя, шеф». Да и прием, откровенно говоря, куда более радушный, как минимум на жестком стуле сидеть не заставил. «Схренали!» — изумился главный СБшник. «Разговор есть». Чуть понизил я голос. «Конфиденциальный. Тут такое дело». «Чего? Какое еще дело?» «Взаимовыгодное». «Так, ну-ка, заткнулся, Генри. У меня от одного только вида твоего е...» «Отставить. Твоей довольной рожей виски ломит. Прикинь, снова головняк». «И от кого?» «От Генри Форестера. Ну вот кто бы мог подумать, а? Никогда такого не было, и вот опять...» «Шеф, шеф, успокойтесь». Что-то как-то странно наша встреча началась, не к добру. Что случилось-то? — Это я у тебя должен спрашивать, мать твою! — рыкнул Мюррей. — Ты во что опять вляпался? Что за ПЕ? — А отставить? Что за фигня в фавеле творится? Почему тебя ищут какие-то мутные типы? — Так вы уже в курсе? — немного удивился я. — Слегка так, потому что шеф — это шеф. — Было бы странно, если бы до него хоть какие-то слухи не дошли. — Ну, насчет. — Договариваешь, геморрой ходячий. э стесняюсь спросить. — Да мой, чё же ещё? Выкладываем, ля. — Понял, сейчас с мыслями соберусь. — А собраться нужно, потому что слишком уж всё хорошо складывается. Начать хотя бы с того, что сегодня меня прямо с утра вызвали на ковёр к шефу СБ. А ведь я ещё только собирался связаться с ним по электронке и напроситься на приватную беседу. В рамках, так сказать, взятых на себя обязательств. Когда взятых? Да как раз вчера, когда с Раулем договаривались. План-то мой он принял без особых возражений, но вот насчет распределения ролей и, самое главное, текущих расходов мы крепко поспорили. Не буду углубляться в подробности, но камнем преткновения послужил мускус. Еле договорились, причем с многочисленными, но и если. Ну и второй приятный момент. зик легко пошел на контакт. Мне даже искать его не пришлось, поскольку Рауль предусмотрительно разжился номером незадачливого каратиста. Естественно, посредника под предлогом обмена полезной информацией будет таковая появится. Понятно, что номер, так скажем, рабочий, от которого наш фигурант в любом случае вскоре избавится. Но тут мне повезло, он все еще оставался вполне актуальным. Так что созвонил с Язиком сразу же, как только мы разъехались кто куда. Рауль посоветовал, дабы вместе не палиться лишний раз. Единственное, везти моего напарничка обратно в Мейнпорт, он наотрез отказался, сплавив пассажиры мне. Возражать мы, конечно же, не стали, хотя мне так и подмывало бросить непоседливого Вову в саванне, благо до да чекпоинта не так уж и далеко. Шансы добраться до города неплохие, короче. Он таки пожалел балбеса. Ну а разъехавшись, присмотрели подходящее местечко в небольшой низинке, да там и встали. Не на ходу же по телефону трындеть. Мало радости на какой-нибудь слизняка или тем паче кошака наехать что характерно вызываемо отозвался не сразу. Видимо, не поверил своему счастью. А когда все же отозвался, ответил с изрядным раздражением в голосе. «Элло!» «Сам ты алло!» — хмыкнул я. «Разве так встречают нужных людей, а, Зик?» «Ас иксосакой, присурок!» «Ого!» — восхитился я. «Язык прикусил, что ли?» «Неплохо я тебя достал!» «Сфу, мазь!» «Эй, только трубку не бросай! Реально разговор есть!» где «Гзей, какза!» «Здесь и сейчас телефонная беседа меня вполне устраивает». «Номер где взял?» «Добрые люди подогнали», — хмыкнул я. «То из нас местные, а? И чему ты тогда удивляешься?» «Суки, а мне не скасали». «Зи, дружище, ты здесь никто», — подмигнул я напрягшемуся Вове. «Типа, будь спок, все под контролем». «Радуйся, что на тебя вообще вышли, и давай уже поговорим, как серьезные люди». «Ну, завай, фули «Вопрос номер один». «Где моя награда за голову некоего Генри Форестера?» «Сего?» «Зик, не тормози и сосредоточься, давай!» «Вознаграждение нашедшим обещал?» «Обещал!» «Я нашелся?» «Нашелся! Гони бабло!» «Сусись, да?» «Э? Эсэ суска сакая?» «А!» — дошло он, наконец, до меня. «Ладно, раскусил. Шутка, да. И согласен, тупая. Близок к делу «Прошу, уговорил. Вопрос номер два». «Признавайся, я тебе постольку-поскольку, в основном же ты товар ищешь?» «Не понимаю, Сёмсы?» «Короче, товар у меня, и не делай вид, что не при делах. Сёсаки на карсу «Лучше». На том конце провода задумчиво помолчали, потом Зиг с сожалением выдохнул. Сёсаки проверил. Специально. А мог бы и всё позысь. «Ой, вот только давай без этого», усмехнулся я. «Руки короткие». «Пока, малыс. Исключительно пока». «Блин, как же прикольно, ты шепелявишь!» — не удержался я от шпильки и прикрыл микрофон с Марта ладонью. «Вов, ты бы это слышал!» «Не зарывайся, проф!» — нахмурился напарник. «И давай посерьезнее, что-то ты излишне расслабился. Ситуевина ахова, если ты еще не понял!» «Да понял я все!» — отмахнулся я и снова обратился к Зику. «Короче, чувак!» Если хочешь товар, давай договариваться. И учти, что я его хорошенько припрятал, так что грохнуть меня не самая рациональная идея. Тогда ты уже точно ничего не получишь. И влетишь на конкретные бабки. Рейзи крензи с собой? А ты с какой целью интересуешься? Насторожился я. Прикидываешь, не накрыть ли нас обоих скопом? Было бы неплохо, мечтательно протянули в трубке. Сак, сколько сыхосис за савар? Пятьдесят кусков. Без тени сомнений озвучил я рыночную стоимость, будучи абсолютно уверенным, что Зиг не удержится от торга. Вот только чуть не опростоволосился, потому что тот коротко буркнул в ответ. не Непозес. — А чего так? — умудрился я не выказать разочарование. — Норм, цена незавышенная. — Изевайся, хрена себе незавысенная. — А что не так? — снова подмигнул я напрягшемуся Вове. — Все, я сагзази в ноль не выезу. А как же репутация? Или на пятидесять кусков не стоит? — Бозы, за семь солька я связался с зелесансами. Судя по звукам, Зиг вцепился в собственную шевелюру и попытался вырвать клок волос, но вовремя остановился. — Вот как ты себе эса представляешь? Я из собственного кармана плащу себе пятидесят кусков? — Почему из собственного? — удивился было я, но быстро прозрел. — Так это не твой товар, что ли? Ты всего лишь посредник? Я сорговый прессовисель. Все с тобой ясно, торговый представитель. Тогда назови свою цену. Зесясь. Тысяч? Сосин. Упс. И ведь он явно не земные хвойные деревья имеет в виду. Чего? Штукарь. Щел нужным возмутиться я. Зик, а ты не охренел ли часом? Да мне проще тогда кому-то из местных товар слить. Те минимум тридцатку дадут. Я сози замс срисась. Соси. Сосин. Свободен. «Лазно, пять «Тысяч? Сысись». «Хм, Зик, а ты вообще осознаешь, какую мы тебе услугу оказываем?» Решил я чуток прояснить ситуацию. «Не, эсэ я вас, головника избавляю». «То есть мы тебе должны вообще просто так товар отдать, так что ли?» «Вернусь законному власельцу», — подтвердил Зик. справедливости «Ты не владельц, ты торговый представитель». «Не вас и за обоса, плюс вас и из зызни». «Ого, да ты еще и переплачиваешь!» «Сы самое сосказал». «Ну ладно, раз такая пьянка, в эту игру можно играть и вдвоем», усмехнулся я, жестом велев, изнывающему от любопытства Вове не дергаться. «Как думаешь, что с тобой сделает Дон Аурелио, когда ты окончательно бесповоротно провалишь дело? Что-то мне подсказывает, что одними лишь бабками не обойдется». «Сука!» «Классно, сосы предлагаясь». «Двадцать кусков — мое последнее слово. По десять каждому, нас же двое. Такую сумму ты точно потянешь, да и нас она более-менее устроит. Халява же! И согласись, просить меньше себя не уважать». «Наза позумись». «Думай!» — и не подумал я возражать. Потом снова прикрыл микрофон ладонью, поинтересовался напарника. но как, не переиграл?» «Нормально», — ухмыльнулся тот. «Двадцать кусков из собственного кармана — вполне себе достаточный повод, чтобы попытаться нас грохнуть. Ради десятки, может, и не стал бы на неприятности с ССБ нарываться, так должно сработать, думаю». «Будем надеяться». «Эй вы! Алло!» — перебил меня Зиг. «Внимательно!» «Согласен. место и время сообщу позди, и не взумайся, меня кинусь!» Смарт разразился характерными гудками сброшенного вызова, и я, наконец, с облегчением выдохнул. «Хух, мля, тяжко с ними!» «С кем?» — не понял Вова. «С дебилами, с кем же еще?» — пояснил я. «Пока все разжуешь, да в рот положишь». Зато он даже не задавался вопросом, а как, собственно, собираемся обеспечить безопасность сделки. «И слава яйцам, Вов! Но чисто для вида нужно будет парочку дуболомов с собой прихватить, или хотя бы одного Рауля». «Думаешь, Зику нужны лишние свидетели?» — усомнился напарник. Нет, конечно, но против одного-двух он точно возражать не станет. Один хрен нас всех в саванне закапывать. Так какая разница, двоих или четверых? А если это будет кто-то из местных, так даже еще лучше. Образцово-показательная акция устрашения. Типа не связывайтесь с нами. Ну так ты да. Ладно, Вов, не грузись, прорвемся. А у нас выхода другого нет, проф. На этой слегка бравурной ноте, собственно, вчерашняя суета и завершилась. Мы доехали до Мейнпорта, я высадил Вову, а сам вернулся в мастерскую, где и проторчал до конца рабочего дня. Ну и вечером рутина, тренировка, водные процедуры, крепкий здоровый сон. На ночь глядя шефа Мюррея, тревожить я не решился. Думал, сегодня с утреца займусь. А тут оно вон как, само. — Я тебя внимательно слушаю, Генри! — напомнила себе шеф Мюррей. — Ну, короче, — замялся я, а после решительно выпалил. «Шеф, а как вам такая тема — присесть на контрабандный трафик мускуса?» «Генри, ты совсем их отставить? С ума сошел!» — изумился тот. «Никак нет, сэр!» — бодро отрапортовал я. «Все предельно серьезно». «Ладно, мля!» — медленно сквозь зубы выдохнул Мюррей. «В каком плане присесть? Уточни, пожалуйста!» В прямом, сэр. Есть возможность взять под контроль канал поставки крупных партий субстанций, известный как мускус» а заодно пресечь попытку пг из Порта-Либера подмять фавелу. Уверен, местные будут вам за это очень благодарны, шеф. — Да, — задумчиво протянул Мюррей. — А ведь я даже не удивлен. — Не удивлены, сэр? — Конечно, не удивлен, потому что я просто ваху, а отставить в шоке. Уж чего-чего такой наглости я даже от тебя не ожидал. — Сэр, вы преувеличиваете? — Скорее преуменьшаю, но не суть. Давай-ка по порядку, Олег то где, когда, зачем?» «Те самые мутные люди», — начал я перечислять. «По заказу некого Дона Аурелио, здесь, в Мейнпорте, прямо сейчас. Зачем? Прибыли ради знамы дело «Исчерпывающе», — ухмыльнулся шеф. «Теперь то же самое, но в подробностях». «Да, собственно, все, что знал, выложил», — развел я руками. «Могу подогнать фотки мутных. Не всех, но двоих точно. У одного даже телефон знаю. На этом все». «Хм, а ты тут каким боком?» — Не поверить шеф, это всего лишь трагическая случайность. — Угадал, не поверю. — Не, я серьезно, сэр. Помните тот трак, что мы с Вовой, эээ, Маркшейдером Ивановым из Савана пригнали? Ну, на прошлое Мейнпортран? — Такую забудешь. В общем, эта тачка оказалась, кого надо тачка. Назовем ее условно эмиссаром Дона Ауревио. Так что, по большому счету, это ваша вина, шеф. Если бы вы не сплавили мне имущество съеденного придурка, то и расхлебывать не пришлось бы. «Пришлось бы, что самый ху отставить больше всего и напрягает», — снова вздохнул Мюррей. «Раз они опять задумали в фавелу влезть, знаешь, чем закончилась последняя такая попытка?» «Резнёй», — предположил я. «Тотальной! Пришлось валить всех без разбора, и местных, и пришлых. Руководство?» — стрельнул шеф взглядом в потолок. «Даже раздумал всю фавелу в асфальт закатать. Еле отговорил». «Фига себе. «Ага», — кивнул Мюррей. Ты просто не представляешь, до какой степени не хочется повторения этого бардака. Всегда лучше свои долба... Отставить? Знакомый криминалитет, который ты вот тут держишь, — продемонстрировал шеф сжатый кулак. И вдруг пораженно замер. Это что ж получается, тебе спасибо? Не надо меня хвалить, шеф, лучше помогите материально, — засмеялся я. Дальше-то слушать будете? Выкладываю же. «Короче, в наследной тачке я нашел, да сначала даже не понял, что именно. Потом дошло. Карта высот с обозначенной нычкой. Я бы не обратил на нее внимания, но буквально в этот же день ко мне заявились двое быков. Некий Зик и Гектор и Геккон. Знаете таких?» «По слухам. Зуб даю, что это те самые мутные. Хотя чего мы спорим? Вот, шеф, гляньте, они?» «Они. Полагаю, ничем хорошим их визит не закончился», — высказал предположение Мюррей. «Для них, естественно». «Ну да, уделал я их. А что, не надо было?» «Ох, Олег, Олег!» «Ой, шеф, даже не начинайте. Короче, они мне сначала за имущество предъяву выкатили, потом в грубой форме поинтересовались насчет какой-то карты. Мне это, естественно, не понравилось, я их отметелил и из мастерской вышвырнул. Тогда они нас с э-э-э, Ивановым?» «Я понял, можешь каждый раз не уточнять», — поморщился шеф. «Окей. В общем, они нас в баре под и позвали на разборку». Результат, я полагаю, аналогичен предыдущему наезду. Ну да, пожал я плечами. Они немножко, как бы это помягче, перегнули палку, их подручные из местных не стали за них впрягаться. Короче, после этого мы с Вовой не утерпели отправились в саванну проверить, что ж там такое. Ну реально, там такое, вы не поверите. Груз мускуса, что ли? И сколько, позволь полюбопытствовать? 80 литров, как на духу признался я, в двух бочках-сороковках. Еле у каменных слезняков отбили. — Хм, если уже первая пробная поставка такая, — задумал Смюррей. — Вот и я о том же, шеф. Так что скажете насчет контроля трафика? — э сами чего? — хитро прищурился тот. — Я вам там зачем? — А вот это сейчас даже обидно был сэр, — нахмурился я. — Думал, вы куда лучше у мнения о моих умственных способностях. — Проверк на вшивость, не обращая внимания махнул рукой глава СБ, излагай дальше. Короче, мы с Вовой чуток подумали, он решил, что один разок можно и провернуть некую э аферу с перепродажей. Но что дальше? И как быть с Зиком и компанией? Ну и вот он я перед вами, с выгодным предложением. Хочешь расскажу, как было на самом деле? Хитро прищурился шеф Мюррей. Дождался моего кивка и продолжил. Вы попробовали допи Отставить? Договориться с кем-то из местных? — У Влада, я знаю, связи для этого вполне достаточно. Те сначала пошли на контакт, а потом послали вас нах. — Отставить. даль вам отворот поворот, потому что мутные уже навели шороху в повели Рауль Менендес, правильно? — Откуда вы? — начал было я и заткнулся, осознав, что конкретно спалился. — Шеф, ну зачем вы так, а? — Работа мне такая, Олег. Дальше излагать? — Извольте уж, сэр местный товар у вас брать отказались, с пришлыми договориться не получится, и ты, дах, отставить. Не в меру изворотливый и хитрый Генри Форестер пришел на поклон к старому доброму шефу Мюррею, чтобы тот разрулил твои проблемы. Которые ты, между прочим, пытаешься втюхать под видом сохранения статус-кво, сирич устоявшуюся порядка на вверенный шеф в территории. Что странно, потому что старый добрый шеф Мюррей к благотворительности не склонен. У кого хочешь, спроси. Нет. «Что нет?» — удивился шеф. «Касательно заключительной части вы абсолютно не правы, сэр. Я про условную благотворительность, и мне нет нужды ни у кого спрашивать, я по собственному опыту знаю. И да, это намек». «Да, подловил. Но и план у меня немного другой». «Действительно?» — иронично заломил бровь Мюррей. «Очень любопытно. То есть ты хочешь сказать, что с людьми Дона Аурелю вы...» Все скопом перечислять не буду, сможете без моей помощи разобраться. Строго говоря, не мы с Вовой, а Рауль с остальными местными, но не посвящать же шефа в настолько мелкие детали. Так что я лишь с улыбкой пожал плечами, мол, есть такая задумка. Ладно, допустим. Тогда возвращаемся на исходную. Я вам зачем? Есть целых два обстоятельства, сэр. Сразу два. Ого! — Да ладно вам ерничать, шеф, — возмутился я. — Наверняка ведь уже все просчитали. — Просто хочу убедиться, что ты не выкинешь очередной фортель, — хладнокровно пояснил тот. — Напрягает, знаешь ли, состояние перманентного аху отставить когнитивного диссонанса при общении с тобой, Олег. Знаешь же, что мне такое не нравится? — Никому не нравится, сэр, — покивал яну наткнувшись взглядом на хмурую рожу шефа, предпочел перейти ближе к делу. — Короче. Первое обстоятельство — это вы, сэр, в качестве главы службы безопасности. Мне бы хотелось заручиться даже не поддержкой, а гарантией вашего невмешательства в Э... — Так и говори. Разборку, — хмыкнул Мюррей. — ты излишне дипломатичный, Олег. Можешь не жалеть старого доброго шефа. — Ну, в общем, вы поняли. — Эх, Олег, Олег, помнишь, чем закончился наш второй разговор? Ну, когда ты у мозговёртов покуролесил. Хотя о чём это я? Ты же только что намекал. Вы обещали придерживаться политики невмешательства по отношению ко мне, сэр. Все же озвучил я суть договора. Вот именно. Так чего же тебе еще надо? Тут речь идет не столько обо мне, сэр, сколько о других сотрудниках корпорации. Плюс неизбежно в акции будут задействованы местные. И неизвестно, какой масштаб приобретет это противоборство. Полагаю, на начальном этапе реально обойтись малой кровью? не тоже на это надеюсь, сэр. Поэтому пришел к вам. — Ладно, — выдохнул сквозь зубы Мюррей, — сам напросился. Я закрою глаза на разборку, если вы не станете расхе... Отставить! Разносить половину фавелы. — Мы такое в принципе не планируем, сэр, — заверил я. — Только саванна, только хардкор. А я сказал, классика. — Да, тоже неплохо. Так мы договорились? Если мы не наведем шороху в городе и ближайших окрестностях, вы тоже не станете поднимать шум по поводу исчезновения нескольких э э, -э гостей нашего славного Мейнпорта. Без проблем. Серьезно? Не поверил я своему счастью. А если придет запрос из порта Либера? Во-первых, нас отставить, абсолютно наплевать. Мой статус выше всех местных шерифов вместе взятых, или как там они называются. Во-вторых, были, нарвались на предупреждение, свалили в освояси. А дальше, е, отставить, делать сами что хотите. Жестко вы их, шеф. А по-другому и нельзя, потому что на шею сядут и ножки свесят, прям как ты. Да ладно, вам, сэр. Я ж понятливый и беспроблемный. Почти. Вот именно. Почти. Ладно, что там второе? Второй выход на покупателя, на которого заточен трафик. Тут уж мы точно сами не справимся. Это наверняка кто-то из высшего менеджмента корпорации. А с чего ты взял, что я эту задачку потяну? Подозрительно прищурился Мюррей. Ой, да ладно вам, прибедняться шеф. Если не вы, то кто тогда вообще? Ну, в принципе, Галлахер? Если бы речь шла об организации маршрута, я бы, конечно, к нему пошел в первую очередь. Но с этим как раз проблем нет. Моя, скажем так, группа поддержки вполне способна контролировать процесс на всех этапах. Доставка, обмен, хранение. А вот сбыт, с ним как раз засада. А с Доном Аурелио как собираетесь договариваться? Ну, шеф, да ладно вам. Ну да, Менендес. Короче, ваша основная проблема – выход на покупателя, так? И вы решили привлечь меня в качестве посредника, так? А вы подумали, что каждое лишнее звено в схеме снижает прибыль поставщика. Не думаешь же ты, что покупатель подвинется по цене в большую сторону, особенно если это тот, на кого я думаю?» «Что, уже наметки есть?» – оживился я. «А это уже не твоя проблема, Олег!» – осадил меня шеф. «Так что насчет доходности предприятия?» Шишка из корпорации однозначно не подвинется. Но зато подвинется поставщик, естественно, в меньшую сторону. Потому что лучше получать чуть-чуть поменьше, чем не получать вообще ничего. Логично. Что ж, я тебя услышал, Олег. И что скажете? Каков будет ваш положительный ответ? Мне надо подумать. Слишком много нюансов. Как вы думаете, шеф, нас с Вовой могут нафиг грохнуть? Хм, а это могло бы стать неплохим решением. Шеф, да шучу я. Короче, к первому этапу можете приступать. Только подальше от города постарайтесь, чтобы панику не разводить. А дальше будем думать. Сэр, если у нас получится разобраться с Зиком и Компашкой, я вас сведу с человеком, который нас отвечает за организацию процессов в фавеле. И с ним уже решаете, мне до этого никакого дела нет. И даже не попытаешься как-нибудь примазаться, удивился Мюррей. Это такие прибыли в перспективе. И что? Уставился я на него. «Чему мне столько бабла здесь, на раксань Я же не выездной». «Временно». «Ой, вы-то хоть, шеф, не издевайтесь и все равно не понимаю. Дружок твой, Влад, однозначно попытался бы». «Я не Вова, у меня голова на плечах есть. Вот скажите честно, шеф, если реально дело пойдет и бабло потечет рекой, вы лично не начнете ли задумываться, а к чему в этой схеме халявщики, которые для ее функционирования ничего, вот вообще не делают, просто паразиты?» «Хм». — Вот ты мне такой главняк ни к чему, — заключил я. — Разово поднимем бабла и отвалим. Не наш уровень, не наша зона ответственности и не наша проблема. На этот раз шеф сверлил меня пронзительным взглядом непозволительно долго, почти полминуты. Но я вызов принял и глаз не отвел. Гляделки так гляделки. Хоть и что-либо к уже сказанному, не счел нужным. Ну а шеф, убедившись в крайней серьезности моих намерений, снова тяжко вздохнул и буркнул. — Ладно, я в деле. Не подать виду, насколько мне полегчало, я таки умудрился. И ответил почти недрогнувшим голосом. — Вот, Ислан, сэр, так я пойду? — Вали уже! Немного расслабиться я себе позволил, только когда у меня за спиной хлопнула дверь шефовского кабинета. — Ну как расслабиться? В глупую хмылке расплылся, да про себя благим матом. — Получилось! «Ай да, Олежка, ай да, сукин сын!» Мейнпорт, 14 августа 23-го года, ООК. Утро. «Пров, а ты точно бочки закрепил?» «Точно. А хорошо ли?» «Хорошо. Уверен?» «Вов, вот тебе больше беспокоиться не о чем!» Страдальчески вздохнул я и откинулся на спинку водительского сиденья Если честно, самого чуток потряхивает так, что Вовин мандраж, он же нудёж, вполне себе объясним. Не ссы, примотал так, что даже если на крышу перевернёмся, те две точно не шилох... шилох... Тьфу, никуда не денутся, короче. Прям гора с плеч, профессор. Ну так. Вот только на крышу переворачиваться совсем не обязательно. Не поверишь, Вов, сам не хочу, хмыкнул я, не забывая шустро орудовать рулём. И давай-ка заткнись, отвлекаешь был бы чего буркнул напарник, но развивать тему не с нужным. «Не, ну а че он? На нервы действует, понимаешь? Это ладно, мы пока по фавеле рулим, поскольку по плану у нас сейчас подобрать Рауля еще одного кренделя, с которым он нас вчера познакомил, когда обговаривали детали предстоящей операции. Представил кузенам Антонио, да тем ограничился. Мы, естественно, на секунду не поверили в их родство, но и заострять на этом факте внимания не стали, ибо плевать». Антонио, к слову, оказался тем еще молчуном. Весь вечер дул пива, хрустел закусками, невнятным мычанием соглашаясь с двоюродным братцем, когда тот давил авторитетом. Собственно, мы с напарником особо не сопротивлялись. Рауль на той и местный житель, да еще и охотник, облазивший окрестности вдоль и поперек, чтобы в рациональность его предложений не возникало сомнений. Хотя мы с Вовой, если честно, до самого последнего мгновения сомневались, что срастется. Очень уж долго Зиг тянул с повторным звонком. Мы-то опасались, что он тем же вечером нарисуется, нам придется тянуть время, поскольку я однозначно не успею к тому моменту с шефом Мюрреем договориться, а он как в воду канул больше, чем на сутки. Только вчера утром и отзвонился, назначив мероприятие на воскресенье, то бишь следующий день. Можно сказать, чудом успел потому что если не сегодня, то завтра Вова свалил бы на очередную вахту, и пришлось бы ждать как минимум еще неделю, потому что один бы я хрен сунулся в такой блудняк. Да Зику это и невыгодно, если валить, так уж обоих сразу, чем каждого по отдельности вылавливать. Но все равно, как выразился Вова, очко жим-жим. И я с ним в данном конкретном случае абсолютно согласен. Хуже нет, чем ждать и догонять. не вроде план есть, и поддержка со всех сторон обеспечена, И даже Рауль лично нас сопровождать вызвался, а все равно сыкотно Ведь, по сути, это наша первая терка с потенциальным смертельным исходом. Ну, может, Вова раньше не в таких переделках бывал, он же нифига не рассказывает, даже по пьяни. А вот для меня ощущения новые, да. Ехать куда-то в е... отставить, в какие-то дебри, точно зная, что там тебя попытаются грохнуть. Такое себе, если честно. Тут не адреналин, тут липкий страх и постоянные мурашки по спине. И знаете, что помогло? Аутотренинг. Вернее, его интерпретация в виде медитации, которая меня обучила Гараси сама. Самураем я, естественно, не стал, слишком мало времени прошло, да и не настолько я погружен в японскую культуру, чтобы до такой степени с катушек съехать. Но кое-что, как выяснилось, освоил и применил на практике. Ага, а то хоть волком вой, до того муторно на душе. И вот, наконец, свершилось. Хотя определенности больше не стало, едем, по сути, в неизвестность. Конечно, сразу после того, как Раули с Кузеном Антонио подберем. Кстати, как раз подъехали. Вылезать из машины не будем, просто по сигналю и с концом. загрузиться в пассажирскую кабину, да дальше рванем. По трындете в дороге можно, тем более, что путь не близкий. Сначала третий чекпоинт Мейнпорт Рана, потом в Саванну по известному ориентиру. Тому самому холмику, где мы Хабар забирали. А дальше натуральный туман войны. Скорее всего, Зик еще раз отзвонится и скажет, куда ехать. Не совсем же он дурак заранее место стрелки светить. А ну как мы там засаду устроим. Уж до такого вот у нас мозгов хватит додуматься. Понятно, что нам это не особо и надо, у нас цель задекларирована совсем иная, нежели изничтожить конкурента. Он и не знает, что мы его таковым воспринимаем, кстати. Ну и пусть и дальше думает, что мы хотим сбагрить проблемный товар, да немного навариться, сохранив при этом еще и наши никчемные жизни. Но ну и совсем сбрасывать со счетов возможность засады не станет, потому как стереотипы. Раз сам такой, то и на других постоянно плохо думает. А еще я вчера задался вопросом, а где он найдет столько народу, готового на мокруху? Я имею в виду, чтобы гарантировать себе достаточное численное огневое преимущество. И быть уверенным, что нас точно загасит. Он же не местный в конце концов. А как местные к изменениям планов, что называется, на лету относятся, мы уже видели. Хотя и Зиг теперь ученый заранее договориться с партнерами по опасному предприятию. Или нет? она что тогда расчет? Рауль с Вовой попытались рассеять, мои сомнения, но как-то не очень убедительно. С другой стороны, а что нам грозит, если Зиг не соберет достаточно многочисленную кодлу? Лично я вижу целых два варианта. Либо он нас кинет, заставив помотаться по саванне, а сам не явится. Либо, честно, выкупит муску за поговоренные 20 кусков. И знаете, что самое странное? Оба этих варианта я воспринял как заведомо проигрышные. Казалось бы, меня убивать не станут, а нет, вообще не катит. Странная все-таки штука психика. Порой такие кренделяво писывают, что остается только диву даваться. Но еще меня напрягал тот факт, что к банальной рукопашке наш разборка точно не сведется. Нет, сегодня за нас будут говорить наши мушкеты, почти как у классика. Разве что вместо мушкетов у нас стволы чуток потехнологичнее. У меня наследный дробовик и такой же наследный револьвер, под который я даже подобрал на кобуру. А у Вова стандартная штурмовая винтовка корпус с изрядным количеством запасных магазинов в почах разгрузки. Он даже где-то умудрился раздобыть броники конвойного образца и такие же тактические маски. С остальной снарягой заморачиваться не стали. Влезли в типовые комбезы рабочие берцы, которые имелись у обоих. Не сказать, что совсем уж бравые вояки, но солидно, да как какие-нибудь наемники из чвк а вот рауль с кузеном в своих потертых джинсах и потрёпанных клетчатых рубахах очень сильно смахивали на мексиканских бандосов из картеля особенно простоволосый охотник который в этот раз поленился хвостик завязать кузен так слову лысый как колено но с усами и бородкой и смуглой шкурой продуленной на солнце хотя какое на хрен солнце на раксане смысле местное светило но вот антонио как-то умудрился обзавестись роскошным загаром «Был бы я девицей?» — обзавидовался. Рауль с напарником долго ждать не заставили. Добежали до трака и дружно хлопнули дверцами пассажирской кабины, проявив немалую сноровку в погрузке в средства десантирования. «Это я, если что, у Вовы хватался Не забывайте, он-то как раз в десантуре служил. И вчера порассказал всякого полезного. И как лучше стоять, и куда лучше падать при обстреле, как перемещаться, чтобы сразу же не накрыли». И даже за какими частями трака надежнее прятаться, потому что одно дело прошить на вылет две дверцы в воздух в кабине, и совсем другой – аккумулятор. Последний, собственно, как раз прошить и не выйдет при всем желании, разве что из пушки бронебойной болванкой. Судя по внимательным взглядам, даже Рауль с Антонио узнали много для себя нового, а я так вообще слушал, открыв рот. «Век же ей век учи, что называется». А еще я по Вовиному совету сегодня утром распечатал на 3D-принтере шесть бочек, абсолютно идентичных тари с мускусом За хреном? Да чтоб противника ввести в заблуждение. Это, кстати, уже мой перевод с Вовину на человеческий, потому что тот сказал буквально следующее. Первейшее дело лапши на уши лопухам навешать. Из восьми в купе емкости шесть я закрепил в кузове веревочными растяжками и раскосами из пористого пластика оставшийся оставшиеся две привязал к пассажирской кабины, благо там имелись удобные рейлинги. По задумке, Зиг с компанией постерегутся бездумно полить по траку, потому что поди, знай в какой бочке мускус. Не дай бог прострелишь нужную, прощай, хабар. Если не весь, то весьма значительное количество, а это деньги, которые счет любят. Вот такая вот с нашей стороны пакость. Не абы что, конечно, но хоть что-то. Что характерно, ни у Рауля, ни у кузена Антонио касательно бочек вопросов не возникло. Хотя последний вообще не показатель, согласен. Да и Рауль за всю дорогу до третьего чекпоинта счастливил нас с Вовой лишь пары фраз. Сообщил вместо приветствия, что все с копытем выдвигаемся, а потом через какое-то время попросил меня не гнать так сильно, трясет. Мне почему-то на ум пришла фраза «не дрова везешь», но возражать я не стал и послушно сбросил газ. Просто потому, что и сам осознал, что изрядно лишканул по нашим-то дорогам. Но это все мандраж, да. Пусть спасибо скажу, что панической атаки до сих пор нет. Впрочем, пока скакали по ухабам, да с хрустом давили травостой, я каким-то противоестественным образом успокоился. Видимо, защитная реакция. Психика не выдержала напряжения и попросту отключилась. Почему так решил? Да потому что возникло призабавнейшее ощущение взгляда со стороны, как будто я не только орудую рулем и педалями, а еще и смотрю на собственную тушку из-под потолка водительской кабины. Бывало со мной пару раз такое в особо сложных боях, в основном, когда противник попадался чуть повыше классом и безжалостно гонял меня по рингу из угла в угол. Тип сознания такое, один хрен не успеваю, так что сами, все сами. И знаете, ведь помогало. Тут главное ухватить это состояние и не сосредотачиваться на чем-то конкретном, иначе оно мигом слетит. И потом снова и мочало. «Так, проф, тормозника — цепился мне в плечо Вова, когда на горизонте из травы вынырнула знакомая вышка. «Мне кажется, или там кто-то торчит?» «Где-ско?» — приподнялся со своего места Рауль, насколько ремень безопасности позволил. «Ну да, иначе никак». Конструкция-то модульная, между водительской и пассажирской кабинами аж две стенки. И в каждой почти во всю ширину окошко со сдвижными створками. Хочешь трындеть — открываешь, нужна приватность — закрываешь. Все просто. Вот только ветер на скорости посвистывает, и бы щели. — Да вон там, трак чей-то, — пояснил глазастый Вова. — Не в курсе, чисто случайный чей. — Без понятия, сска, — пожал плечами Рауль. А кузен Антонио и вовсе молча помотал головой. Я в зеркале увидел. Проф докопался напарника до меня, но я только отмахнулся, мол, не мельтеши, рулел. Тогда давай аккуратнее, не по дороге, со стороны заходи, велел Вова, на что я лишь кивнул. Не хватало еще кого-нибудь левого. А нам что с того, ска, не разделил Вовиных сомнений Рауль. Что левый, что правый, приехали, приехали, имеем право. — Тогда первыми с разговором не полезем, — решил мой напарник. — Предоставим инициативу принимающей стране, если вы понимаете, о чем я. — С трудомска, но так и сделаем, — не стал дальше спорить охотник. Ну а я, как и просили слегонца, подправил траекторию и подвел трак, чуть заросший с нашего посещения лужайки по довольно широкой дуге, цели с неизвестной тачки в бочину. Как вскоре выяснилось, левую, потому что стояла она мордой к нам. И не только она. Рядом торчал некто долговя, одетый по вполне привычным для фавелы стиле. Шмот гражданский, снаряга псевдовоенная. И в руках что-то смутно знакомое. Ха, да это же РПК, он же ручной пулемет Калашникова с магазином банка и сложными сошками. Понятно, что весь насквозь кастомный и футуристический. Пластик на пластике пластиком погоняет, но контур вполне себе узнаваемый. Плюс я в последнее время настолько глубоко в теме, что меня хрен на... «Обманешь, в общем». «Да, а я и не знал, что его до сих пор выпускают. Интересно, откуда дровишки? Спецом тащил с земли, где и поныне многие частные фирмочки подобными репликами промышляют. За большие деньги, между прочим. Или где-то здесь, на раксане клепают. А если здесь, то где? И какие тогда у нас с Вовой шансы выйти на местный рынок? Или это все же штучный товар? Мне кажется, это долговязый Хэнки. Вдруг не на шутку напрягся Вова, и тем самым отвлёк меня от посторонних мыслей. — Не кажется, — хмыкнул охотник, присмотревшись получше. — Эту охреневшую рожу за милю узнаю, Ска. — Ага, чего это он? Какие-то местные тёрки? Заклятая дружба что, похуже? — Рауль, амиго, а проблем с ним не будет? — забеспокоился ещё сильнее мой напарник, из чего я сделал вывод, что-таки да, похуже. Раз уж даже Вова в курсе. — и Я на работе, — мрачно буркнул охотник. Но, как незамедлительно показала практика, Вову не успокоил, потому что тот продолжил разоряться. «Мать! И вот надо было ему здесь оказаться. Какого хрена? Мало других мест, что ли?» «Да он нас ждет, ска!» — развеял последние сомнения Рауль. «Вот это я и называю, что такое невезет, и как с этим бороться!» — процедил сквозь зубы Вова. «А ты кого-то еще, ска, ожидал здесь увидеть?» — недобро усмехнулся охотник. Из наших, если кто и мог повестись на Зика, то только он. — Пожалуй. И как я о нем сразу не подумал, а? Старею, что ли? — Скорее тупеешь, ска на почве неумеренного пофигизма. — Вот умеешь ты боевого соратника поддержать, Рауль? — Обращайся, сска. И, не дожидаясь, когда я остановлю трак, высунулся в боковое окошко. — Эй, Хэнки, твою мамашу, куда ехать? — Я тоже рад тебя видеть, Амиго. Процедил, как и Вова, несколько мгновений назад долговязый. А самобытный персонаж, так-то. Реально длинный, тощий, угрюмый, с абсолютно неподвижной, продубленной всеми ветрами физиономией. И самый характерный штришок — широкополая шляпа. Как-то мой Стэтсон, ну и с той оперы. Тоже, кстати, порядочно замызганная, как ее владелец. И глаза, самое главное — глаза. Угрожающие прищуренные щелочки, из которых смотрит сама смерть. — Да, занятный денек. В дополнение ко всему остальному я теперь знаю, что такое дурной глаз, ага. Так от его взгляда пробрало, что с перепугу тормоз пережал и трак клюнул носом. Ну и Рауль чуть лбом в дверную стойку не въехал, от души ругнувшись. — Хорошая у вас водила, — констатировал Хэнки все с тем же непробиваемым видом. — Не одолжите? — Не продается, ССК, — отрезал Рауль. — Так куда ехать? — А я знаю, куда вам придурком ехать, — чуть дёрнул щекой наш потенциальный проводник. — Валите, куда вы там пёрлись, шатаются тут всякие. — Генри, поехали. — утрамбовался обратно в кабину охотник. — Эй, за мной рулите, — решил не испытывать наше терпение долговязый Хэнки. — Генри, слышал? Я молча кивнул и уставился прямо перед собой, контролируя окружение периферийным зрением. — Странно, но моя раздвоенность всё ещё не спала так что надо пользоваться, пока есть такая возможность. «Показывай, ска «Хвост, пристраивайтесь!» — буркнул Хэнки. Потом обошел трак, аккуратно придерживая по пути пулемет, и, оказавшись возле пассажирской двери, оглушительно свистнул. И что гораздо хуже неожиданно. Я аж вздрогнул, и именно в этот момент сознание рывком вернулось в тело, по спине пробежала целая толпа мурашек. «Вот, сука, и надо ему было!» Так хорошо все шло, а теперь как на иголках буду. Ну что я говорил. Мало нам проводника не люди так у него еще и напарник обнаружился. Ну как обнаружился? Сам из кустов неподалеку выбрался. и Оказался данный напарник мелким плюгавым типком, одетым столь же неприметно, как и остальные мои спутники. За исключением крайне милитаризованного Вовы. А вот вооружен он был довольно жалким на фоне ручника Хэнка калашом с укороченным стволом. И вроде бы коллиматор, точнее, не разобрать. Хм. Похоже, все-таки есть на Роксане умельцы оружейники Однозначно есть. Это же не легендарная КСУ-74, это более поздние вариации на тему, типа к 104 А может и 102 под патрон 5.56. У русского стандарта магазин сильнее изогнут. Скорее всего, стволы Хэнка и его напарника из одной оперы. А соответственно, и под один боеприпас. Ибо смысл в крайне стесненных условиях раксана распыляться на несколько калибров. Ведь в любом малотиражном огнестреле главное что? — Правильно, патроны. Основная проблема именно с ними. На что-то я снова отвлекся, да? — И этот тут с ненавистью сплюнул в открытое окно Вова. «Вов — Вов? — окрикнул я его, не сдержавшись. — Чего? — А это кто вообще? Ну, ты понял. — Да урода они, моральные. — Еще хуже, чем ты? — ухмыльнулся я. — Гораздо. И твое счастье, проф, что ты с ними до сих пор не пересекался. «В отличие от меня», — сокрушенно покачал головой напарник. «Эх, молодость!» «Тут скорее не молодость, Ска, тут скорее слабоумие и отвага», — не упустил случая поддеть Вову Рауль. «Знатно ты тогда вляпался, всем обществом отмазывали». «И не вспоминай», — скривился тот. «Пров, а ты чего тормозишь? Ехай давай, эти уроды ждать не будут». И действительно, Хэнки с напарником уже забрались в трак, причем напарник на водительское место. И тут тронулся с небольшой пробуксовкой. Не стоим сбоку, землей да обрывками травы наверняка бы и закидало. от же уроды. А я говорил, хмыкнул Вова, заметив мою гримасу, запомни, проф, эти рожи и держись от них подальше, особенно в саванне. Да и фавели с ними пересекаться лишний раз не стоит. Поверь, долговязый Хэнк МакКлинток и плюгавый Эдди самый хреновый компаний из всех возможных. Хочешь сказать, они беспредельщики? Подобрал я наиболее, как по мне, удачное определение. И все это уже на ходу, не отрывая взгляда от дороги. Типа самые безбашенные. Смотря в каком смысле, сска, — опередил Вова-охотник, — но дел с ними лучше не иметь, грязные играют. Как есть беспринципные, — подтвердил мой напарник. Если будет возможность подставить, обязательно подставят. А уж если всем слухам верить, туши свет, короче. Мокруха на них, что ли? Не сказать, чтобы я очень уж удивился, но уточнять не постеснялся. Типа киллера местного разлива? Да, оказанный нет, ска. Но то, что как минимум десятка их партнеров по бизнесу пропали в саванне, факт. Да, задумался я. Слушайте, если этот ваш Хэнки настолько стрёмный чел, то с какого перепуга Зиг с ним связался? Неужели он не понимает, что тоже рискует сгинуть в саванне вместе с баблом и товаром, а? Да ему просто деваться некуда было, с-ка, цыкнул зубом Рауль. Вот и пошел на поклон к такому же. Слово такое было прикольное. пари подсказал я. «Чего?» — «Нет, я изгоя имел в виду. Ну, вообще, спасибо, теперь буду знать». «Всегда пожалуйста», — хмыкнул я. «Слушайте, а чего это он правей забирает? Нам в другую сторону, мать, напугал». Это я так на собственный смарт отреагировал, который напомнил о себе громкой трелью и вибрацией. «Вов, будь другом, ответь». «Окей», — не стал спорить тот и ловко выудил гаджет из моего кармана. «Опа! Зик, лёгок на помине!» «Да ответь уже!» «Алло! Чего?» «Да, встретились, едем за ним, да. Только он куда-то не туда, если профу верить». «Ладно, понял. Скоро будем, не скучай, там, олух!» Вова сбросил вызов и вернул Смарт на законное место, невозмутимо пояснив. «Зик, подтвердил, что всё правильно, что даже странно, учитывая репутацию долговязого». — А ему сейчас невыгодно подставу устраивать, — поделился своим мнением Рауль. — Ему сейчас проще дождаться, пока нас Зиг с компашкой покрошит, до да остатком поживиться. А если заруба получится чуть более эпичной, чем ему думается, то может и добить победителей. — Беспроигрышный вариант, — ска ага, — радостно осклавился Вова. — План надежный, как швейцарские часы, верно, проф? — В гробу я такой план видал. Не мешай, рулю. — Ладно, ладно, не грузись, только... Ну ты славно. Теперь хоть на дороге сосредоточусь, а то нагнали страху, понимаешь. Самим-то хоть бы хны, а мне всю психику разбередили. Я, между прочим, ученый. Фантазии и воображения у меня развиты, будь здоров. Ну и как мне теперь развидеть все те картины, что уже промелькнули перед внутренним взором? И ведь по большей части всяческие ужасы с кровищей трупами. Пхум, мерзость. Хорошо хоть тащиться пришлось не очень далеко. Меньше чем за полчаса управились. Впрочем, надо признать, что местность вполне соответствовала условию подальше от Мейнпорта. Тут хоть танковое сражение у Стравы в городе никто и ничего не услышит. Потому как довольно глубокий распадок, хоть и с пологими склонами. Плюс, что самое приятное, по пути не встретилось ни единого следа каменного слизняка. И это тоже многое объясняло. Ну и слабо наезженный, но все же заметная грунтовка. Все не по целению напролом ломится. да с мог бы догадаться, что сюда попрутся. Пробурчал Рауль, когда из-за поворота грунтовки невысокой стены колючих кустов показалось нечто вроде заброшенной фермы. По крайней мере, довольно большой модульный дом под двускатной пластиковой крышей и пара ангаров за изгородью очень таковую напоминали. Если не реальную, то уж киношную точно, из жизни фермеров колониального захолустья. А еще прямо перед домом, но не во дворе, торчал такой же модульный трак, как и у нас, а рядом, вот сюрприз, приткнулся еще один. На сей раз типовой корпоративный, очень к тому же знакомый. Где-то я его видел, хоть и довольно давно. Ну точно, вон и комиссия по встрече. И ведь знакомые все лица. Сам Зик, Гектор Геккон, не единожды мной побитый лука и вишенка на торте неудачливый пилот Гонсалу. Последние двое есть печально знаменитая гоночная команда Торнадо. Единственная квада не хватает в пределах видимости. «Шесть ромля!» — прошипел сквозь зубы Вова. — Это минимум, сска, — поддакнул Рауль. — Может, свалим, пока есть возможность? — Не вариант. — С сожалением покачал головой мой напарник. — Пока развернемся, пока разгонимся, в спину достанут Из пулемета точно и у геккона вон что-то дальнобойное и снайперское. — Ну да, даже я здоровенный прицел заметил и длиннющий ствол. — Ага. — Хотя странно, с такой дурой в комиссии по встрече. По уму ему бы сейчас где-нибудь на склоне в паре сотен метров от фермы сидеть. Всяко больше пользы было бы. Или я дилетант, и у них снайперы в засаде тоже есть. Не хотелось бы проверять на собственной шкуре, но, по всей видимости, придется. Трак долговяза у Хэнки тем временем остановился чуть в стороне, аккурат справа от нас фланга, и я вознамерился был припарковаться рядом. Но притворить план в жизни не удалось. И Зик, и выбравшиеся из кабины Хэнк почти одновременно показали, что «не-не, сюда езжай». Суда это на лысый пятачок с фасадной стороны дома, метров в двадцати от комиссии по встрече. Ну и от контрольной группы в лицах Хэнки и Плюгаву примерно на таком же расстоянии. Учитывая плотность огня их игрушек, хрен что успеешь сделать, если вдруг запахнет жареным. А тут еще и Гектор зачем-то поперся к траку. Не иначе занять более удобную для стрельбы позицию. Что я там про сериалы жизни фермеров в колониальной глубинке говорил? Один в один оно. Типичная разборка местных теневых воротил. И антураж, и типаж участников — все соответствует. Хоть на смарт снимай, такие кадры пропадают. — Ладно, проф, вот здесь тормозни, — велел Вова. Чем он руководствовался при выборе места, для меня так и осталась загадкой. Но возмущаться я не стал. Какая разница, оно ничем не хуже любого другого. Тут, где не встань, все равно как минимум в два огня возьмут. Если до стрельбы дойдет, конечно. «Одойдет обязательно, иначе зачем было весь этот огород городить?» «Эх, все же надо было довериться профессионалам. Ну что мне стоило шефа Мюррея подговорить, а?» «Хотя он бы не повелся, слишком ушлый тип. Да и толку теперь жалеть?» «Сами же план разрабатывали, и он требовал именно таких вот глупых действий с нашей стороны. Иначе Зиг бы насторожился и взял паузу на дополнительную подготовку. «А оно нам надо? Правильно, не надо». И шефу Мюрую тоже не надо, просто потому, что чревато более серьезными разрушениями и большим количеством жертв. Ведь у нас бы тоже появилось время. — Ну чё, проф, пошли? — ободряюще хлопнул меня по плечу Вова. — Рауль, от тачки не отходите, за дверями прячьтесь. Оно, конечно, пуля не преграда, но цель-то смешает, плюс рикошет, то-сё. Да воткнул я дополнительную броньку, воткнул, — буркнул я в ответ на его невысказанный вопрос. — Расстарался. Но крупный калибр все равно не удержит, так что не нарывайтесь, парни. — За собой, сска, лучше поглядывай, — осклабился Рауль. — Вам там вообще с любой стороны прилететь может. — Влад, за Генри тебя спрошу в случае чего. — Чего это? — возмутился Вова. — С каких это пор проф тебе дороже старого друга стал? — Каоска. Это во-первых. А во-вторых, не имею ни малейшего желания с Армонитой потом разбираться. — А, ну это же совсем другое дело нервно хохотнул мой напарник и выскользнул из кабины щелкнув замком дверцы проф идем идем идем пропыхтела я куда более грузно покидая салон хорошо с бруи ни за что не зацепился а еще не знал куда деть дробовик вроде бы без оружия не солидны и польза от меня в перестрелке никакой ох во что же я ввязался и куда только шеф мюрой смотрел ведь реально стрёмно первая стрелка и сразу такое Хуже, чем голый на трибуне перед полной аудиторией студентов. там хоть всего лишь стыдно, а тут, мать, аж холодок по спине. И руки-ноги повиноваться отказываются, такое ощущение, что тело буквально вопит. Что ты творишь, придурок? Куда ты прешься? Пристрелят же фамилию не спросят. Одеваться, однако, ж некуда. С другой стороны, Вове хоть бы хны. А, понятно, лицо держит. Эти-то зиг с гонщиками пялится во все глаза, причем нехорошо, так и мерзко ухмыляются, особенно Лука. Плюс взгляд справа — это наверняка Хэнки в прицел пулемета. Эх ты ж, Йо, не обделался бы легким испугом. Впрочем, шли недолго. Вова каким-то своим соображениям остановился ровно на середине пути и уставился на комиссию типа вы чего ждете? Отдельного приглашения?» И ведь повелись. Сначала Зиг не очень охотно зашагал вперед, а потом и Лука за ним рванул. А вот дофига умный Гонсала, наоборот, поближе к траку отступил. «Привет, пацаны!» Улыбнулся Вова во все тридцать два зуба, когда Зик с Лукой оказались буквально в паре шагов от нас. «Бабло приготовили?» «Думаю, в этом нет необходимости», — вмотал головой Зик. В отличие от подельников, он длинностволом не озаботился, ограничившись пистолетом, да и тот в кобуре торчал. Поясной, что характерно. Зато луком многообещающе похлопывал стволом помпы по левой ладони, зажав пистолетную рукоятку в правой лапище. И ведь это не какая-то жалкая така, как у меня цельный автоматический Спас-12. Ну, вариации на тему, естественно. — Чего это? — демонстративно удивился Вова. — Мы так не договаривались. — Верно, — кивнул Зик и выделил голосом. — Так? Не договаривались. Но обстоятельства изменились, парни. бросайте к стволы, да поговорим нормально. На моих, хе-хе, условиях. — А если ты нахер пойдешь? — ненавязчиво поинтересовался мой напарник. — Что тогда? «А тогда вот что!» — махнул рукой Зик, и в это же мгновение тишину разорвал хлесткий винтовочный выстрел. «Мать!» — чуть ли не подпрыгнул я. «Вот ведь влипли!» Зато адреналин в кровь впрыснулся, так что в ближайшее время мне вообще все пофиг. «Не дергайся, профессор!» — положил мне руку на плечо Вова. «Это не в нас!» И крикнул, не сводя взгляда, с довольно лыбящегося Зика. «Рауль, ты там как, амиго?» «Да дерьмоска! В притиркнут головой прошло!» «Что ж, будем считать, что этот раунд за вами», подозрительно спокойно сообщил вова Зику и аккуратно за ремень опустил автомат на землю. «Пров, бросай ствол! Фик ли!» «Там же, тогда же!» «Вот прям так взять и бросить?» «И это при том, что инструктор на стрелковых курсах категорически против этого предостерегал?» «Чревато же!» Тут вам и возможность повредить пластиковую фурнитуру и потенциальное загрязнение роксанианской пылью, и самое страшное — выход из строя системы распознавания по отпечаткам, которой, собственно, нет. Так что пошло оно все. Сказал бросать, значит, так и сделаю, а под шумок еще и головой поверчу, интересно, откуда прилетело. Впрочем, всю бессмысленность этого занятия я осознал буквально сразу же, не успел мой дробовик на землю плюхнуться. Остальное тоже кидай, придурок. Подбодрил меня Лук, и все так же поигрывая с собственным дробаном. А мизинчик ту короче, не оттопырил, чтобы не бередить? Прикольно смотрится, кстати. Но как ни беги от жестокой реальности, все равно на тебя рано или поздно нагонит и загнет раком. Э, встань диктовать свои условия. Это я к тому, что пришлось-таки выудить из кобуры револьверт и присовокупить его кружбайки. Да и Вова живым примером послужил, аккуратно пристроив поверх автомата штатный самопал. Эй, олухи! Повысил голос Лука, переглянувшись с Зиком. «А вы чего? Особого приглашения ждете?» «Это он кому?» «А, да, у нас же еще Рауль с кузеном Антонио, которые по плану должны были прикрывать нам спину. Да только так получилось, что снайпер сидит у них в тылу, и сейчас они даже в худших условиях, чем мы с Вовой. Просто потому, что у нас свобода маневров куда выше. поди угадай, в какую сторону мы рванем. Ну, чисто гипотетически». Не зря же, говорят, не бегай от снайпера, умрешь уставшим. А у того же Рауля еще и целых два направления перекрыты, хотя он может попытаться нырнуть под трак, что при его габаритах довольно нетривиальная задача. А кузену-то вообще не светит. Моля, о чем только думаю. Нажимать сейчас прессовать начнут, а потом и вовсе пристрелят. Мать, мать, мать, меня же к такому не готовили. Я же ученый, обычный ученый, почти ботаник. «А Гонрут, поубавилось, а зик!» — ухмыльнулся во всю пасть лука. А потом без лишних слов шагнул к вашему покорному слуге, на ходу выпустив рукоять дробовика, так что тот повис на цевье в левой ладони, и влепил мне самую натуральную затрещину колхоз-стайл. Вернее, подумал, что влепил. Я чуток, буквально самую малость, отшатнулся и мотнул головой, чтобы кулак лишь задел челюсть, тиранув по коже. «Почти как в кино, ага» и на всякий случай рухнул на одно колено, опёршись на руки, типа в осадок выпал. Неожиданно провалившийся в удар Лука с трудом восстановил равновесие, но введённый в заблуждение моим видом, плюс желанием сохранить лицо перед подельниками, лишь пинком отшвырнул подальше моё оружие и рыкнул. «А так и сиди, сука!» И тут же взъярился на Вову. «А ты чего улыбишься? На!» Полагаться в данный конкретный момент я мог только на периферийное зрение, но его хватило, чтобы ухватить очередной эпичный проек, а отставить. Эпик фейл неугомонного торнадо. Кулачищ, он вои поддых воткнул, но только не учел наличие броника и подсумков с запасными магазинами. Короче, больше самому себе навредил, чем моему напарнику. Тем не менее, Вова предпочел, как и я, сымитирует серьезный полученный урон. Рухнул на колени, скрючился, зажав живот руками изобразил тщетную попытку втянуть воздух в легкие. «Э, — А вот теперь можно и поговорить, — удовлетворенно объявил Лука, отступив на пару шагов и демонстративно взяв дробовик на изготовку. — Зик? — Поднимайтесь, — велел тот, поморщившись. Видимо, его клоунада-подельник не слишком впечатлила. И не вздумайте юлить. — Да пошел ты! — выплюнул Вова, умудрившись разогнуться. И взгляд у него был весьма многообещающий, как по мне. Я у него такого раньше не видел. Походу, открылась новая грань Вовиного характера, и она мне ни хрена не понравилась. А уж на месте Зика я б его и вовсе в тот же миг пристрелил, как говорится, от греха. Однако же тот даже не дернулся, да и лапу к кобуре не потянул. Либо очень крепкие нервы, либо очень глупый. Хорошо бы, если второе, кстати, не шепелявит уже, вылечил прикушенный язык. «Да я-то пойду». — усмехнулся Зик. — А вот вы, боюсь, здесь останетесь. Оба. — Оба? — опередил я Вову. К этому моменту я тоже поднялся на ноги, демонстративно поглаживал челюсть, и панихило прилетело. — А как же? — мотнул я головой в сторону трака. — А кто, думаешь, вас сдал? — выдал свою самую гнусную хмылку каратист. — На этих придурков, короткое движение головой в сторону Луки, у которого, надо сказать, в физиономе тоже вытянулся от удивления. — Надежды никакой. «Пришлось самому работать». «Не ожидал от тебя такого, Рауль!» — крикнул Вова, добавив в голос Талику горечи разочарования. «Какого, ска незамедлительно отозвался тот. «Такого, что окажешься ты, прям скажем, сукую. Зато живой и прибабка, хамига». «Не слушай придурков!» — велел Зик. «И выгружай бочки». «А вот с этим проблемка, сска. Маленькая такая проблемка». «Ну что еще?» Страдальчески вздохнул каратист. «Я без понятия, в каких именно товар», — невозмутимо пояснил Рауль. Генри не сказал. «Но тогда вытаскивай все». «Минуточку», — решил я все-таки вмешаться. «Рауль, ты учти, что под бочками несколько кило взрывчатки и взрыватель контактного действия чуть не ту тронулый привет. Пишите письма мелким почерком». «Свистит», — уверенно рыкнул Зик, не сводившись с меня внимательного взгляда. «А ты проверь» пожал я плечами да где бы ты лишенец бомбу взял в лес все слышавший лука даже у нас в порте либера хрен найдешь а у корпус с этим вообще голяк. Тут он конечно прав за оборотом взрывчатых веществ на черном рынке шеф мюры следит особенно тщательно вернее за отсутствием такового и все заинтересованные лица что в самом мейнпорте что в Фавеле, прекрасно об этом знают. Шеф может простить многое за исключением убийств, похищения людей, продажи взрывчатки. Вот в этих трех случаях можно сразу вешать не дожидаясь визита суровых парней из СБ. Но в моей ситуации, как говорится, есть нюанс. «Сам сделал, идиоты!» — хмыкнул я. «У меня целая химическая лаборатория под рукой. Да я при желании ядерный заряд могу сварганить. Грязный, естественно». «А вот тут точно свистит», — уже менее уверенно заявил Зик про ядерный заряд я имею в виду Обычный, значит допускаешь ухватился вова за его оговорку поверь на слово если профессор захочет подгадить он это обязательно сделает ну как будете играть в угадайку шансы неплохие один к трем по сути тем не они ззиг снова не вовремя в лес лука не слушай их зиик окликнул главаря гектор торчавшую машины с этими типами лучше подстраховаться Хм. Прикольно получилось, еще даже ничего не сделали, а вражеская партия уже практически расколота пополам. Осталось только умнику Гонсало высказаться, но тот почему-то хранил молчание, чем, кстати, лишний раз подтвердил, что из всех присутствующих он самый сообразительный. Или просто самый пофигист, который работает исключительно из-под палки, под тотальным контролем, а то и вовсе саботажник. — Так, ладно, — решительно рубанул рукой в воздух Зик. — Вы оба, давайте-ка сами бочкой выгружайте. Лука, проконтролируй. — Эй, а если там и правда рванет? — аж посерел лицом тот. — Зассал, что ли? — расхохотался ему в рожу Вова. — Да пошел ты. — Рауль, тогда ты с напарником. Давайте, обеспечивайте. — Быстро переобулся в воздухе Зик. — Отрабатывайте кредит доверия. — Ага, щас -ка. Мы на такое не подписывались. «Ой, умора! Значит, к бочкам лезть не хотят, но и от тачки, как от чумного барака, не ломанулись. Цирк с конями, они не свежно родившийся картель. То есть ты отказываешься?» Даже не удивился Зип. «А ты заставьска «Офигеть! Даже меня на хихи пробило это с учетом нервика Или как раз из-за него? поди знай. Но больше всего напрягала сама сложившаяся ситуация. План такого точно не предусматривал. И что делать?» «Да хрен ли с ними нянчиться!» — заорал вдруг Лука и, шагнув к нам с Вовы, приставил ствол дробовика к моему колену, левому, если что, и велел моему напарнику, «Ну-ка, пошел, а то дружок твой без ноги останется! У меня картечь оторвет к хренам!» «Лука, ты дурак?» — опешил Вова. «Я про бомбу знаю столько же, сколько ты. Рванет, что делать будешь?» «Да, приплыли. Картина маслом. Я в полном ах, отставить в глубоком шоке, Прямо передо мной на расстоянии вытянутой руки и длины ствола дробовика практически упертого в мое колено лука, немного в стороне не менее охреневший Вову, а чуть позади придурочного торнадо подозрительно задумчивый Зак. Кадр достойно эпичного вестерна. Осталось только музыку, соответствующую случаю, врубить. не главное, совершенно непонятно, чем этот замут кончится и кто послужит виновником торжества, так сказать. «Ладно», — первым опомнился Лука и вперил в меня полубезумный взгляд. Тогда начнем с ходу ли твоего дружбана. Ствол дробовика начал медленно, как бы лениво, надо думать, из очередного адреналинового выброса перемещаться на новую линию прицеливания. И я столь же лениво подумал, что вот как раз сейчас бы и пора. Тянуть-то с планом дальше уже некуда. Отстрельная нога — это крайне серьезно. В условиях колонии Роксана полноценно регенерировать потерянную конечность очень затруднительно, если не сказать невозможно. И чего ждут, спрашивается. Хоть сам вмешивайся, пусть и практически без надежды на успех. И знаете что? Стоило только об этом подумать, как время резко ускорилось. Ну или вернулось к нормальному течению, это с какой стороны посмотреть. А еще мозг ослабил контроль над телом, и в дело вступили рефлексы. Как результат, Лука получил мощнейший фронт фронткик в грудь. Такого с вложением всей массы рывком вперед я сам от себя не ожидал. Соответственно, с импульсом отдачи не совладал и сел на задницу, в то время как лук отлетел, как кегля прямо на Зика, завалив попутные каратиста. Но самое странное и одновременно ужасное заключалось в том, что как раз в это мгновение локоть Луки взорвался кровавыми ошметками. И дальше они уже летели отдельно. Сам Лука и обрубок руки с дробовиком. Продаж ошметок упал гораздо раньше, поскольку остальной тушки пришлось преодолевать сопротивление Зика. На периферии зрения что-то мелькнуло. Как я потом сообразил, это Вова рухнул на землю и шустро откатился в сторону, чтобы сбить неведомому стрелку прицел. И по ушам запоздало ударила целая какофония Раскат выстрела, дикий вопль луки, хруст песка под рухнувшими телами. И снова выстрел, сопровожденный горячим порывом ветра у меня над головой, после которого лука мгновенно заткнулся. Такое ощущение, что проигрыватель вырубили, отключив от сети. А, ну да, так и есть. Вторая пуля прилетел куда надо, то есть в лицо неудачливого торнадо. Ох, лучше б я на это не смотрел. А что с затылком или с макушкой, не суть, и вовсе представить страшно. Мозгами кровищей плеснуло, будь здоров. Хэнки, вали всех! Заорал из-под бездыханного тела Луки Зик, напомнив-таки присутствующим, что еще ничего не закончился а наоборот только начинается. Как скажешь! Как сквозь вату донесся до слуху голос долговязого. И сразу после этого застучал пулемет. Ну как застучал? Я лично ожидал чего-то более впечатляющего, басовитого что ли. А тут какой-то жалкий стрек, вот и свист, и страшные хлюпающие звуки с характерным хрустом. Ну да, понятно, в мертвую луку целая очередь зашла. Стоп, в луку? Но ведь Зиг явно подразумевал нечто совершенно иное. А тут и машинам достался и в фермерской хате, что оказался аккурат за ними. И снова смачные удары пуль во что-то живое, и хруст пластика, и опять. А потом тишина. Еще не веря своим ушам, и счастью тоже, да, я ощупал собственную голову, силой провел ладонями по лицу и расхохотался. Громко, нервно истерично. И все так же, сидя на заднице, да. «Пров, ты чего?» — попытался достучаться до меня Вову, но я только отмахнулся, утерев слезы. «Вов, иди нах, я живой». «Ну да», — пожал тот плечами. «А ты сомневался, что ли?» — Да был момент, — успокоился наконец я. — Спасибо Раулю, блин. Могли бы предупредить? — Не могли, проф, — помотал головой Вова. Во-первых, он импровизировал, но ну, почти. Во-вторых, видел бы ты физиономию Зика, он только в этот момент окончательно поверил, что делал на мази. И убедил его в этом ты, Олежек. — Что, у меня настолько рожу перекосило? — Еще как, — заверил напарник, — Люба дорого было смотреть. — Вот ты урод, Вов, дать бы тебе в морду. «Обоим!» «Так, проф, ну-ка, остынь!» — спохватился Вова. «Нормально ж прошло, чего ты?» «Нормально!» — угрожающе набычился я, и, поднявшись на ноги, буквально навис над Вовой всей массой. «Да я уже с жизнью простился. Из-за тебя, придурка, и из-за придурков-снайперов. Вот какого хрена они столько ждали, а? Я вас спрашиваю». «Э, он пусть они тебе сами объяснят», — технично отмазался Вова, ткнув пальцем куда-то в сторону. А, ну да, вот и они, легки на помине. Лис-винтовка и еще один крендель, которого я знать не знал. Что характерно, к ферме они шли с разных сторон. Понятно теперь все. Граблю луки отстрелил неизменный напарник Рауля, а башку почти снес второй, незнакомый. Пока еще незнакомый. Вов, чего? Мы ведь сегодня напьемся? Стельку, посулил напарник без тени сомнения. Может, лучше в соплю? Да как скажешь, проф. Затаримся по дороге бухлом, да и забухаем у тебя. «Не, у меня нельзя, у меня соседи, нервные. Я про мастерскую». «Хм, а ведь правда. И что б я без Вовы делал? Скорее всего, и вуз бы не дул, но это не точно». «Влад, а вы зачем так близко от этих уродов встали?» — отвлек нас напарником от приятных мыслей Ли. «Ладно, Генри, — сообразил бугая пнуть, а то даже не знаю, что бы делали, верно, Сэмми?» «Ага», — буркнул второй снайпер, предусмотрительно становившись в нескольких метрах от нас. Подозрительно, кстати, похожий на долговязого Хэнка. Нет, не с ложением. тут он скорее антипод нелюдимому охотнику. А вот рожи очень даже. Плюс манера поведения характерная. Учитывая возраст, сын, что ли? Или племянник? Не брат точно. Хотя какая мне разница, собственно. Главная причина промедления нашего прикрытия вылезла наружу. Всему виной получается неудачный выбор огневых позиций. Причем у обоих сразу. Вот ведь совпадение. Или они такие же дилетанты, как и ваш покорный слуга? А вот Хэнки, кстати, сработал выше всяческих похвал. Бил с фланга, и у него все цели были практически как на ладони. Наверняка опыт специфический имеется. Поинтересоваться, что ли? Не, ну его нафиг. Знаю я этих злобных интровертов, их лучше не выводить из зоны комфорта. Сам такой же. «А чего же вы так схалтурили-то?» — хмыкнул Вова, не страдавший излишним пиететом перед людьми с оружием. «Надо было одному сбоку засесть, это ж классика, азбука засадного дела». И так бы засадили, так бы, любо-дорого смотреть. Не сообразили. Повесил голову Ли. Дилетанты, припечатал обоих снайперов мой напарник. Чего? Не понял Сэмми. Лошары, говорю, любезно пояснил Вова. А, ну да, не стал спорить паренек. А ничего так, покладистый. Повезло его папаше с отпрыском. Кстати, а сантон где? Ага, так и торчит у трака, единственный из всей нашей кодлы по-прежнему бдит. Хм, Сдаётся мне насчёт его репутации, мои дружбаны темнят. Хороший мужик, надёжный как скала, или я чё-то не знаю. Впрочем, ладно, хватит рефлексировать, пора приводить себя в порядок и приступать к реализации финальной части плана, который по сути, от меня почти ничего и не зависело. Всё, что от меня требовалось, указать Раулю правильные бочки, чтобы он времени не терял, гадая. Ну и оружие подобрать, по примеру, Вовы. долбаный лук, и надо было так далеко запулить. Да ещё и в разные стороны. И как назло, им практически обезглавленного торнадо идти нужно, а тут еще и грабли его отстрельные валяются рядышком. Ох, и кровище же натекло. Сейчас блюю. Фух. Вдох. Выдох. Вроде отпустило. Ли, вот ты, зверюга, — выдохнул я сквозь зубы. на что-то говорить, так легче с тошнотой бороться. Нафига так-то? Прям в локоть, да крупным калибром? Ты на что надеялся-то? Да сам в шоке, амиго, — отмазался охотник. Я вообще-то в корпус целился, ну, пытался, а тут такое. — Ну да, специально так хрен попадешь, — поддержал его Вова. — Но ты, проф, не гони, снайперка почти всегда делал такое жутковатое. — Ох, — донеслось вдруг из-под луки, я испуганно отскочил куда подальше, не сообразив, что ты всего лишь зиг. Судя по звукам, недобиток. А это не очень хорошо, знаете ли. — Ха! — восхитился тем временем Вова. — Жив, сучонок, ну-ка, ну-ка манерничать с убиенным лукой напарник не стал попросту спихнув того скоротисто ногой и ухмыльнулся встретившись взглядом жертвы развода ээххо везучий же ты сукин сын да пошел ты ты гляди какой борзый на что то надеяться интересно на что эй рауль посмотри кто тут у нас окликнул охотника вова пленный нужен не равнодушно отозвался тот добивай его уж чего мне точно не надо помотал головой мой напарник «Рауль, я серьезно. У него, похоже, только нога задета. Сам не издохнет. Он даже кровь уже почти не течет. Значит, сосуды целы». «Да бросьте его здесь и с концом», — высказал свое мнение Ли. «Кошакам на поживу». «Когда уж лучше пристрелиться, ска», — вздохнул Рауль. И неторопливо направился к каратисту, пребывавшему в шоке. Собственно, именно по этой причине тот не пытался ни съехать на базаре, ни отползти от своего потенциального убийцы. По крайней мере, пока». «Быстро и безболезненно, амиго!» «Эй, д давай д договоримся!» — выдавил таки из себя Зик. Его вдруг начала бить крупная дрожь, так что зуб на зуб не попадал. «Ну что ж ты нам можешь предложить, ССК?» — заломила бровь Рауль, нависнув над Зиком. «Такого, с чем мы сами не справимся. Я могу П посредник свяжусь с Доном А-А-Ау...» «Не интересует!» — отрицательно помотал головой охотник. Чем меньше промежуточных звеньев, ссска, тем эффективнее бизнес. Ничего личного, амига Просто у меня есть, кому за нас говорить в порта либера Пацаны, перевел он взгляд на нас, не надо вам на это смотреть. Это уж точно. Нет абсолютно никакого желания. Я бы еще и уши с удовольствием заткнул, но это уже слишком. Нет, давай. Мать. Сухо кашлянувший выстрел заставил меня вздрогнуть всем телом. но вот с навалившейся волной тошноты я снова справился. А то был бы хорош, выметав завтрак у всех на глазах. Такой удар по авторитету, что на его нафиг. Зато схема аферы окончательно обрела глубину и предельную ясность. Рауль в сидит не просто так, у него есть покровители в порт и Либера. А теперь, если с шефом Мюрреем все пройдет нормально, будет волосатой лапой в мейнпорте. И всем хорошо, с какой стороны ни посмотри. Дон Аурелио обзаводится оптовым покупателем и заодно избавляется от лишних заморочек с организацией трафика. Неведомый покупатель из верхушки корпорации разживается дополнительным потоком товара, а шеф Мюррей получает над всем этим безобразием контроль. Плюс Рауль со своими старшими тоже не в обиде. И только мы с Ивовой в пролете, впрочем, как всегда. Ну что, Амигос, оформим сделку? Подошел к нам Рауль, на ходу убирая пистолет в кобуру. Может, сначала прибраться чуток? Предложил я, судорожно сглотнув. Ненароком зацепил краем глаза почившего Зика. Или так и бросим тут все? Фэнке обо всем позаботится. Беззаботно отмахнулся охотник. — Ну ты прав, ска. не самая приятная обстановка для деловых переговоров. Ли, тачку подгоняет едем на пару миль. — Ага, — кивнул его напарник, и не особо торопясь, но и не тормозя, пошел за фермерский дом. — Пять минут, амигос? Мать, целая уйма времени, и что самое хреновое, куда ни глянь, везде на чей-нибудь труп наткнешься. Ну а если не на труп, то на такую рожу, что любому висельнику впору. «Избежать, как назло, не вариант. Хочешь, не хочешь, а лицо надо держать. Иначе потом с нами никто дело иметь не захочет». «Рофея брать будете?» — буркнул незаметно подобравшийся сбоку долговязый Хэнки. «Не, нафиг!» — аж содрогнулся я, снова не вовремя наткнувшись взглядом на дробовик Луки. «Ну и все остальное, что этот дробовик сопровождал ага». «Да можно было посмотреть», — задумался Вова, но я ткнул его кулаком в бок, и он моментально переобулся в воздухе. «Не, все забирайте, вместе с тачками». «Рауль?» — зыркнул на охотника Хэнки. «Так договорились же, ска удивился тот. «На лишнее не претендую. Да и кто лучше тебя с этим делом справится?» «Сомнительная похвала, пап!» — похотнул Сэмми. Но долговязый на это никак не среагировал. «Кстати, очень даже удобно получается. В команде Хэнка трое, если с ним самим считать и тачку, у них теперь тоже три. Плюс куча стволов и четыре жмура» с которыми тоже надо что-то делать. Например, отволочь саванну, чтобы зверьё растащило. А потом ищи свищи. Та ещё работёнка, если разобраться. Я б за такой ещё бы и денег потребовал. Хотя, нехило они так руки погрели. Трофейные тачки пострадали не очень сильно. Хэнки такое ощущение бил аккуратно и точно, зацепив исключительно стёкла корпусные детали, и не задев силовые агрегаты. Видать, немалый опыт за плечами. Ну и оружие на уровне, конечно. Кстати, пока не уехали, спрошу-ка кое-что. — Э, мистер Хэнк, чего развернулся тут ко мне. — Если не секрет, вы где закупаетесь? Ну, в смысле, указал я взглядом на его ручник. Очень уж стволы у вас любопытные, можно сказать, раритеты. — Разбираешься? — заломил тот бровь, от его рожа приобрела еще более зловещее выражение. Немного интересовался историей вопрос скажем так. Хэнки кивнул, но комментировать мое заявление не стал, так что пришлось мне продолжить. Это же, если не ошибаюсь, реплика РПК-16. — она А у вашего сына это же СВД, ну, одна из вариаций. — Гадал, чувак, — влез в разговор с Эмми. Классная тема, кстати. — А у напарника вашего это же 104-й, но я имею в виду Калашников. — Нет, — мотнул головой Хэнки. Потом лихо заломил стецом на затылок и жутковато ухмыльнулся. — Но почти попал. 102-й, под 5.56, как и моя малышка. С любовью погладил он цевьё ручника. Пришлось, конечно, переплатить, но оно того стоило. Зато теперь с патронами проблем нет. Штучный товар, в общем. Русские из базы подкидывают, но исключительно по большому блату. И за большие деньги. «Ещё надо знать, кого и через кого подмазать», сообщил всем заинтересованным лицам Сэмми. «То есть это всё не здесь, на раксане делают?» Постарался я скрыть охватившую меня радость. «Ну а как иначе?» С такой конкуренцией нам не совладать, это вам не кустарщина. Это настоящее фабричное производство с соответствующим качеством. — Не, все импортное, — окончательно развеял мои сомнения Хэнки. — Русским командование подгоняет. — Как же оно ну тогда? — растерялся я. — Налево уходит, — помог мне Хэнки. — Да известно как. У русских на базе есть такой парень, как Бешё. — Прапорс Чикво. — Понятно, — протянул я а он вам про усушку, труску ничего не говорил. — Да было вроде что-то такое, — ухмыльнулся Сэмми. — Мы так поняли им с запасом стволы завозят, да еще и с ремкомплектами под разные калибры, ну и сам понимаешь, за соответствующее вознаграждение. — Нет ничего невозможного, — закончила мысль сына Хэнки. — Ладно, езжайте, у нас еще дел полно. — Ага, вон Эли как раз подъехал, — поддержал подельник рауль Хорошо, как скажете, — с сожалением закруглился я. А этот Хэнки, походу, мужик знающий. С ним бы поплотнее пообщаться, надо будет Рауля расспросить, что к чему. Наверняка пригодится. Потом, когда мы таки надумаем в вооружейный бизнес податься. но пока не оставалось ничего иного, как вернуться к траку да взгромоздиться на водительское место. Правда, Вова вознамерился было меня подменить, дескать, у тебя, правда, до сих пор руки трясутся, но я это дело пресек в зародыше. Трясутся, не трясутся, но Вове я руль доверю, только если сам буду при смерти. «Знаю я этого гонщика». Отъехали, кстати, и впрямь не особо далеко, как раз на ту самую пару миль. Ну и чуток с грунтовки на целину съехали, сохранившись от любопытных взглядов. Хотя откуда им в саванне взяться? За кустами. Ехали, что характерно, молча. Нет, у меня было, что напарничку сказать, но я бы предпочел проделать это с чувством, с толком, с расстановкой. То есть не на ходу. А тот был только рад, что я не пристаю и тоже держал рот на замке. Ну ничего, раз мы сегодня бухаем, да еще и в мастерской, все он мне расскажет, никуда не денется. Должен же я все расклады знать в конце концов. А то напрягает вот так вслепую во всякие сомнительные делишки ввязываться. А по-другому с Вовой пока что не получается. В будущем, когда наберусь опыта, возможно и смогу неугомонного напарника приструнить. но ну, а сейчас хотя бы свести ущерб к минимуму и то хлеб. А вот с Раулем надо здесь и сейчас разобраться, потому что потом точно не получится». Видимо, тот моим настроением проникся и подошел первым. «Генри, ты это...» «Извиняй, короче, ска, но по-другому никак не получалось». Стояли мы аккурат между машинами, которые припарковали почти бок о бок, так что особой свободы маневра и не было. Единственное, Ли предпочел возиться с той стороны трака, типа он тут вообще не при делах. Ну, так у меня к нему претензий не было, потому как я давно уже уяснил, кто в этой шобле главный. «Да ладно». Неожиданно для охотника отмахнулся я. Что, я не понимаю, что ли? Шок это по-нашему. Но представления вы разыграли красиво, не спорю. Особенно отдельно взятые рыжие морды. Покосился я на напарника. Хуже, чем долговязый Хэнки и пляшивый Эдди никого нет. Не дай бог тебе с ними пересечься. Вот вы урода короче. Ну нормально же все прошло, проф. Примирительно похлопал меня по плечу Вова. Нормально, мать. Хотя толково, да. И давно вы с ними, Вась-Вась? — Чего? — не понял Рауль. — С Хэнком, говорю, давно всех за водите водите. — Порядочно уже, ска не стал скрывать охотник. — Оно, знаешь ли, бывает временами очень полезно. Никто не ожидает, что мы можем действовать заодно. Единственное, приходится соответствовать и на людях друг дружку кошмарить. — Так это Хэнки тебе зика сдал? — решил я до конца прояснить единственный оставшийся нюанс. — О, он, кто же еще, ска Далеко пойдете. — С изрядной горечью в голосе выдохнул я. — А уж если еще и с шефом Мюрреем споетесь? — Твоими молитвами, Генри, исключительно твоими молитвами, сска! — скривился в ухмылке Рауль. — Ну так что, все выяснилось, что хотел. Может, уже обсудим условия сделки? — А мы разве их до сих пор не обсудили? — удивился я, покосившись на Вову, но тут лишь пожал плечами типа сам в непонятках. — Обстоятельства несколько изменились, сска, не так ли? Снова ухмыльнулся охотник, но на сей раз хищный предвкушающий, не дать не взять барыга с черного рынка. «Вы хотите поговорить об этом?» — заломил я бровь, приняв игру. «Естественно, Ска!» «Ну ладно, как скажешь», — кивнул я и вопросительно уставился на напарника. «Владимир, и чего же вы ждете?» «Фас!»